Антон Нелихов, Максим Архангельский, Алексей Иванов. Когда Волга была морем. Левиафаны и пилигримы. Многие миллионы лет на месте нынешнего Поволжья простиралось обширное море. Его следы незримо лежат под асфальтом, корнями деревьев, полями, городами, дорогами, озерами. В толщах глины и песка спрятаны миллиарды остатков бывших обитателей этих мест, Морских рептилий, ихтиозавров, плезиозавров, мозазавров. Отдельные зубы, позвонки, целые черепа и скелеты. Они могут рассказать очень многое об удивительном мире, где царили рептилии. Большую часть мезозойской эры на месте повозже располагался обширный морской бассейн с живописными архипелагами. В нем плавали разнообразные хищные рептилии. Ихтиозавры, плезиозавры, крокодилы, мозазавры. Они были настоящими левиафанами юрского и мелового периодов. Многие из них мигрировали по всей планете, проплывая от Техаса до Саратова, от Ульяновска до Колумбии. Их многочисленные остатки образовали в Поволжье настоящую кладовую ископаемых костей, которые крайне важны для понимания эволюции мезозойских морских рептилий. Книга рассказывает про самые важные и интересные находки остатков вымерших рептилий по вожье, про экосистемы далекого прошлого, а также про людей, которые нашли и прочитали загадочные письмена «Каменные летописи планеты» для всех интересующихся историей Земли, жизни и науки. Морские чудовища были созданы всемогущим Господом, миру на удивление. Фома из Кантемпре. О природе вещей. 13 век. Пролог. У каждой геологической эпохи были свои особенности. Мезозойская эра отличалась от остальных теплым и ровным климатом. Это позволило выйти на первое место группе позвоночных, которая... Миллионы лет находилась в тени рептилии. Они потеснили своих конкурентов амфибий и звероящеров и заняли самые перспективные экологические ниши, стали доминирующими организмами на суше, в морях и в воздухе. Царство рептилий растянулось на 200 миллионов лет, с начала Триасового периода до конца Мелового. Рептилии дали много причудливых форм, в том числе стали первыми позвоночными, которые массово вернулись с суши обратно в море. Палеогеографическое распределение морских рептилий было впечатляющим. Ему помогло отсутствие полярных шапок, мягкий климат, а также повышение уровня Мирового океана. В течение Мезозойской эры были этапы, когда он поднимался на 200 метров выше, чем сейчас. Гигантские территории, которые мы привыкли считать сушей, лежали под водой. Большая часть Европы, почти вся Европейская Россия. Многие регионы Северной Америки, Азии, Африки. В числе затопленных участков было и Поволжье. Море занимало этот регион на протяжении большей части мезозойской эры. Уже в триасовом периоде по южной окраине Поволжья проходил берег эпиконтинентального моря, связанного с Южным океаном Тетис. Здесь плавали экзотические длинношеие рептилии танистрофеи. Кости одного из них нашли в Волгоградской области и описали под именем Аугустобуриания. В середине юрского периода повышение уровня мирового океана привлекло к затоплению всего Поволжья. Примерно в районе современной Казани встретились два эпиконтинентальных бассейна, связавшие Северный Бореальный океан и Южный Тетис. Так появилось Русское море. На востоке оно доходило до Уральских гор, на западе упиралось в Воронежский массив суши, на севере и юге уходило в океаны. Русское море занимало площадь, примерно равную двум Средиземным морям. За миллионы лет... Не раз менялись его характеристики – соленость, температура, течение, химический состав воды. В основном это был не очень глубокий бассейн – 20-30 метров, с нормальной соленостью. Во второй половине мелового периода связь Русского моря с Северным океаном нарушилась. Оно вновь превратилось в обширный залив Южного океана Тетис, постепенно мелело и покрывалось островами. В горных породах, оставшихся от Русского моря, сохранилось множество остатков морских рептилий – ихтиозавров, плезиозавров, мозазавров. Однако до недавнего времени они почти не привлекали внимания исследователей. Среди палеонтологов бытовало мнение, что русские морские рептилии крайне неперспективны для изучения, поскольку представлены в основном изолированными, разрозненными костями. В Европейской России, особенно в Среднем и Нижнем Поволжье, эти кости собирали на протяжении 200 лет. Собирали и фактически не изучали. Посвященные морским рептилиям редкие публикации состояли из формальных, зачастую неверных описаний, Казенных примеров костей. Часто без всякого основания выделялись новые роды и виды, засоряя зоологическую систематику сомнительными таксонами. Ситуация стала меняться 15-20 лет назад. В нескольких масштабных ревизий в разы сократили число таксонов. Началось изучение новых находок, а также переизучение более-менее информативных материалов, пылившихся в музеях. По сути, за последние годы в изучении морских рептилий России сделано больше, чем за два предыдущих столетия. Очень важным стало признание миграции морских рептилий. Еще несколько лет назад картина их географического распределения выглядела курьезно. Почти в каждой стране якобы жили свои собственные эндемичные виды ихтиозавров или мозазавров. Сейчас очевидно, что роды и виды морских рептилий были практически одинаковыми по всей планете. Их представители бороздили вдоль и поперек все моря и океаны, были такими же мобильными, как современные дельфины и киты. Некоторые рептилии с легкостью переплывали через половину планеты. На севере России, в республике Коми, нашли кости необычного ихтиозавра – артроптеригии. Схожие остатки ранее находили в Полярной Канаде и в Аргентине. Такой географический разброс можно объяснить тем, что артроптеригии курсировали вдоль затопленных окраин материка Лавразия добирались от нынешнего севера России до Южной Америки и возвращались обратно. Другое подтверждение глобальной миграции обнаружилось весной 2016 года, когда на склоне горы в Дагестане откопали почти полный скелет ихтиозавра. У рептилии полностью сохранился череп с длинным рылом, с клеротическими кольцами в глазницах. Ихтиозавра удалось определить до вида, это оказался южный платепторигий. В Австралии найдено много таких остатков – черепа, полные скелеты. Судя по кавказской находке, Платептериге не стоило большого труда пересечь океан Тетис и проплыть от нынешней Австралии до будущих кавказских гор. Это примерно 13 тысяч километров, почти треть длины экватора. Явные связи удалось подметить у раннемеловых морских рептилий Колумбии и Поволжья. К примеру, российский Лусхан удивительно похож на колумбийского стеноринхозавра. Недавно в Норвегии нашли ундоразавров. Остатки первушевизавра описали из меловых отложений Великобритании. В Саратовской и Пензенской областях в последние годы откопали кости мозазавров и морских черепах, ранее считавшихся эндемичными для Северной Америки. Сейчас очевидно, что Поволжье с его обширными отложениями мезозойского моря является одним из важнейших регионов для изучения морских рептилий. Оно заполняет сразу несколько белых пятен в их истории. Книги, которые вы держите в руках, рассказаны о наиболее любопытных и ценных остатках мезозойских рептилий по Волжье и соседних регионах, а также о людях, которые их нашли. Первых можно назвать левиафанами древних морей, вторых – пилигримами, которые путешествовали в прошлое, прорубая дорогу геологическими молотками, кайлами и кирками. Книга посвящается им, всем пилигримам. Иконы юрского периода В высоком доме у Павелецкого вокзала в самом центре Москвы есть необычная квартира. Из ее окон открывается вид на хаотичную застройку столицы. Свалены в кучу церкви с пластмассовым куполом, трубы котельных, советские девятиэтажки, домики в стиле модерна, доходные и банковские дома царского времени, черные здания аля ля хай-тек. Рядом с окнами вдоль стен стоят книжные шкафы. В них нет книг, они заставлены окаменелыми раковинами аммонитов. Некоторые раковины сохранились так хорошо, будто миллионы лет лежали не в песчанике и глине, а в сейфах швейцарских банков. Остались целые шипы, ребра, бугорки и завитки, круто падающие в пупки сердцевины. Раковины разнообразные и причудливые. Есть гладкие, словно коленка, с блестящим ярким перламутром. Есть с бороздками и шишками, с иглами и пупырышками. Некоторые почти круглые, как елочные шары, другие плоские, как блин. В квартире живет коллекционер, геолог и камнерез Андрей Ступаченко. Он и сам не знает, сколько раковин лежит у него на полках. «Тысяча две», – задумчиво говорит он, и тут же спохватывается. Но это не все. В кладовке еще больше. В книжных шкафах выставлены самые эффектные комодные образцы. Почти все они мастерски отпрепарированы самим Ступаченко. В одной из трех комнат он устроил мастерскую с пневматическими аппаратами, дисками для разрезания и шлифовки камней. Раньше он делал ювелирные украшения и красивые статуэтки из камня. Теперь в основном препарирует аммонитов. По углам в комнате лежит пыль конкреций, в которых миллионы лет прятались окаменелые раковины. Юрский период для Ступаченко больше, чем хобби. Поиски и добыча юрских аммонитов стали для него делом всей жизни. Все началось полвека назад, когда школьник Ступаченко... Увлекся доисторическими мирами и стал заниматься в детском кружке при палеонтологическом институте РАН. Кружок часто ездил на местонахождение в Подмосковье. Экскурсии проводил специалист по крокодилам, палеонтолог Михаил Ефимов. Он был спортсменом, занимался тяжелой атлетикой и поражал школьников своими огромными бицепсами и чудовищными мышцами на ногах. В карьерах он развлекал детей, забрасывая на середину зеленых карьерных прудиков глыбы известняка. После школы Ступаченко поступил в Московский геолого-разведочный институт, окончил курс палеонтологии, недолгое время изучал морские лилии, коллекционировал различные окаменелости и минералы. Ему часто везло. На промышленных отвалах украинского карьера он подобрал редкостный гигантский берил. В Мамышевском карьере на Урале в 1976 году нашел изумруд. Находка была курьезной. Группу студентов, в которой был Ступаченко, не пустили в карьер, где добывали бериллиевую руду. Однако карьерная железная дорога была отсыпана той же породой. Ступаченко пошел вдоль нее, внимательно смотря под ноги, и нашел изумруд. Потом он 10 лет работал по специальности геологом на Дальнем Востоке. В начале 90-х занялся художественной резьбой по камню. В 2000 году на выставке «Петербургский ювелир» он получил приз «Оружейной палаты» за сохранение и развитие русского камнерезного искусства. Одна из его работ хранится в Оружейной палате Московского Кремля. На коллекционирование минералов, окаменелости и кристаллов с годами оставалось все меньше времени. Наконец, интерес сократился до одних только юрских аммонитов. Ступаченко купил дом в селе Унжа на берегу одной реки в Костромской области. С мая по октябрь он жил здесь, собирая аммонитов в черных глинах, а вечерами помогал супруге солить грибы, помидоры, огурцы и варить варенье из жимолости. Но Унже выходит на поверхность отложения середины юрского периода, когда Русское море превратилось в длинную широкую протоку, соединившие бассейны Южного океана Тетис и Северного Бореального океана. Годовая температура воды в Русском море в то время была, вероятно, несколько ниже, чем в Черном море, около 15 градусов. Ее удавалось вычислить по изотопам кислорода, застрявшим в ископаемых раковинах. Море было мелким, в основном не глубже 30 метров, однако местами глубины могли достигать 100-150 метров. Дно в основном покрывали мощные слои ила, которые потом оплотнились в черные и серые глины. Каждое лето Ступаченко делал на берегах Унжи масштабные вскрыши. Искал новые разрезы, лазая по оврагам и промоинам. Для поездок за аммонитами купил лодку и велосипед. Коллекция росла как на дрожжах. Регулярно попадались редкости. К примеру, крупная раковина очень старой самки аммонита Киплеритеса. Считается, что самки аммонитов были в десятки раз крупнее самцов. Нередкая ситуация у беспозвоночных. Если бы у людей были такие пропорции, мужчины получились бы размером с мышку, а женщины с пантеру. Самцы и самки аммонитов отличались не только размерами, но и скульптурой раковин. У самок Киплеритеса раковина оканчивалась округлым устьем, без всяких украшений. Но у Тупаченко попалась громадная раковина самки, устье которой стало изгибаться длинными выступами ушками, как у самцов. Она жила так долго, что у нее появились мужские признаки, она переросла сама себя. «Знаете, бывают такие бабушки с усами», — говорил он. «Вряд ли кто-то еще мог рассказывать о самках аммонитов с такой теплотой и нежностью». Ступаченко повезло найти раковины представителей низких новых видов и родов аммонитов. В один год Унжа сильно обмелела и далеко отступила от берега, обнажив прежде невиданные слои с необычными аммонитами. Чуть позже их назвали в честь Ступаченко, Кодоцероса Ступаченко. В следующие годы, когда Унжа уже не пересыхала, Ступаченко с водолазной маской нырял за этими аммонитами. В другой раз ему пришлось построить нетривиальные инженерные сооружения, валы, траншеи, канавы, чтобы отвести во враги воду от слоя с аммонитами. Кроме аммонитов попадались другие редкости. Ступаченко нашел в юрских слоях редчайшие для наших краев одиночные морские кораллы, огромную клешню морского рака. Знаменитыми стали найдены им отпечатки кальмаров. Они встречались в тонком прослое черных сланцев. Часто поверхность сланцев была покрыта множеством отпечатков раковин аммонитов, на которых сохранился перламутр. Когда сланцы расщеплялись, раковины ярко сверкали на солнце. Местные жители прозвали отпечатки аммонитов «иконками» за блеск и цвет, похожий на сусальное золото. А плитки сланца с ходами червей-елоедов называли отпечатками ладоней. В 2006 году геолог-стратиграф Михаил Рогов нашел в сланцах на Унже крупный отпечаток юрского кальмара. Находка пострадала при извлечении и, по сути, представляла собой пазл из десятков фрагментов. Ее посчитали случайным курьезом. Однако, пару лет спустя, одному из авторов книги, Антону Нелихову, В том же слое попалась плитка сланца, на которой отпечатались сразу два таких моллюска, лежащие головами друг к другу. Они принадлежали двум разным видам. Один с мелкими крючками на щупальцах относился к своеобразным безростровым белемнитам, акантотехтис. У второго щупальца были гладкие, с присосками, это, вероятно, новый вид. Туловища обоих разрушились при извлечении плитки, остались в общем только головы, на сланце размером с эту страницу. Ступаченко заинтересовался находками, сделанными рядом с его дачей. На беду слой с кальмарами располагался неудобно для раскопок. Для разработки пришлось бы снимать мощную кровлю вышележащих пород в 5-6 метров толщиной. Ступаченко так и сделал. За несколько лет выкопал небольшой котлован размером в комнату. В среднем на один квадратный метр попадался один отпечаток кальмара или белемнита. Видимо, из-за дефицита кислорода в придонном слое воды их тела смогли хорошо сохраниться. Сланец оказалось тяжело не только выкапывать, но и сохранять. Василизированные мягкие ткани моллюсков толщиной всего в миллиметр были чем-то вроде тонкого напыления на плитках. При высыхании сланец вспучивался, отпечатки трескались и осыпались. После ряда проб и ошибок ступаченко выработал правильный метод: сланец следовало постепенно высушивать, постоянно проклеивая и пропитывая укрепляющими растворами. В результате получалась плотная плита с изображениями кальмаров. Наиболее примечательные образцы, найденные из Тупаченко, хранятся в музее Мирового океана в Калининграде. Теперь он мечтает найти в сланце следы головы или хотя бы отдельных щупалец аммонитов. Таких отпечатков не находили нигде и никогда. По всей планете собраны миллионы раковин аммонитов, а отпечатка их щупалец нет ни одного. Палеонтологам до сих пор ничего не известно о числе и строении щупалец этих головоногих моллюсков. «Хочу найти того, о ком нельзя говорить», — обиняками, чтобы не спугнуть удачу, — говорит Тупаченко. Во время сборов аммонитов ему нередко попадались остатки морских рептилий, особенно в возле заброшенной деревни Михаленина. Среди речной гальки здесь нередко можно было подобрать коронку зуба ихтиозавра или сломанный длинный зуб плезиозавра. Однажды, выкапывая из песка раковины толстых кодоцеросов, Стопаченко наткнулся на ребра ихтиозавра. По форме они напоминали рыбьи, были как у карася, но почти с руку длинной. Обычной находкой были позвонки ихтиозавров. У этих ехтиозавров насчитывалось 100-150 позвонков разных размеров, но почти одинаковых по форме, плоских, как хоккейная шайба, и вогнутых с двух сторон. Учительница географии из Унжи уверяла Ступаченко, что это кости больших рыб, вроде ситров, которые приплывают из Волги и здесь погибают. Интересные остатки Ступаченко нашел, когда ходил по берегу Унжи с металлическим щупом. Такие щупы вошли в моду у любителей окаменелостей в 90-е годы и требовались для добычи окаменелостей в карьере в села просек Нижегородской области. Там в глинах залегали крупные карбонатные конкреции с превосходными аммонитами. Коллекционерам приходилось протыкать щупами мягкую глину в поисках твердых конкреций, а затем откапывать находку. Ступаченко решил пройти с щупом вдоль унжи, надеясь натолкнуться на похожие конкреции. Он шел по колено в воде, протыкая ил и глину. Наконец щуп уперся в твердый предмет. Это оказалась большая кость. Рядом обнаружилась еще одна и еще... Добыть их оказалось непросто. Яму до дни реки заносило илом, искать кости приходилось на ощупь. В глине залегала часть скелета, беспорядочно сваленная еще в юрское время. Позвонков и черепа не было. Нашлись части таза, каракойды, несколько ребер, кости, конечностей и небольшой зуб, вероятно, той же морской рептилии. Зуб маленький, зато сохранившимся корнем. Остатки несколько лет пролежали у Ступаченко в сарае. Вывезти их в Москву было сложно. Весили они много и отличались крупными размерами. Ступаченко показывал их гостям, любовно выкладывая в горнице рядом с печкой. Однажды на косте зашел полюбоваться местный журналист. Вскоре в газете «Северная правда» вышла заметка. Андрей дал мне подержать его окаменевшее ребро, прикоснуться к вечности. «Весьма тяжелая вещь, скажу я вам». «Не вечность, а ребро». «Прям чугунная глобля какая-то». Но 150 миллионов лет, как ни старался, а все равно представить себе не смог. После изучения находки выяснилось, что кости принадлежали Леоплевродону. Время существования этих рептилий ограничено Келовейским веком юрского периода. В основном их кости находят в Западной Европе, в России они редки. Достоверно известно только три находки. Помимо найденных на Унжа костей, к Леоплевродонам относились крупные зубы из столичных мневников и гигантский зуб из Рязанской области, из карьера завода Михайловцемент. У леоплевродонов весьма узнаваемые зубы, округлые, в поперечном сечении. У близких им плеозавров зубы в сечении треугольные, с режущими кромками. В другой год Ступаченко нашел на Унже кусок верхней челюсти плеозавра симолеста. Череп этой рептилии необычайно короткий. Укороченная морда могла быть адаптацией к охоте на очень крупную добычу. До находки Ступаченко остатки симолестов находили только в Западной Европе и предположительно в Индии. Кости Сунжи заполнили недостающий пробел их ареала и стали очередным подтверждением того, что фауны морских рептилий Мезозоя были универсальными и мало отличались друг от друга. Другая находка Ступаченко интересна своими обстоятельствами. Недалеко от города Макарьев, но он же, Ступаченко заметил на берегу огромную метровую кость черного цвета. Беглого взгляда хватило, чтобы понять – это кость крупного плезиозавра. Необычным оказалось то, что к кости была прикручена цепь. На цепи держалась рыбацкая лодка. Кость служила якорем. Ступаченко отцепил ее, обмотал цепь вокруг дерева, а кость спрятал в кусты. Вернувшись за ней через несколько дней, он с удивлением обнаружил, что кость разбита на несколько кусков. Видимо, она попалась на глаза кому-то очень любопытному и не очень образованному. Впрочем, фрагменты удалось склеить, и якорь-кость отправилась в Москву. Большинство костей и зубов морских рептилий Ступаченко передал в геологический музей РАН имени Вернадского. Некоторые оставил себе. Они лежат в книжных шкафах, рядом с юрскими аммонитами, черные, тяжелые. Их окружают сотни раковин, которые раньше служили пищей ихтиозавром и плезиозавром. Совсем рядом с костями возвышается крупная раковина аммонита с вычищенным от породы устьем. Если приложить ее к уху, услышишь из вычищенной полости еле слышное «пшшшшшш», словно эхо давно высохшего юрского моря. Ромалиозавры В 1920 году в Волгоградской области в овраге Конный Барак геолог Евгений Милановский выкопал кости плезиозавра. Они долго хранились в геологическом музее ран. Ими никто не интересовался, и только почти 100 лет спустя их изучили специалисты. Выяснилось, что остатки принадлежали крайне любопытной рептилии, настоящему живому ископаемому середины юрского периода, ромалиозавру. Ромалиозавры были примитивными плезиозаврами, Средней величины – около 6 метров. Они обладали необычными пропорциями – крупной головой на длинной шее. Черепные остатки ромалиозавров в свое время позволили выдвинуть гипотезу, что плезиозавры использовали ноздри не для дыхания, а для улавливания запахов. Нюхали ими воду. Предполагается, что плезиозавры плавали с открытой пастью. Вода попадала в хоаны, внутренние носовые отверстия, проходила через носовые камеры, омывая обонятельный эпителий, и выходила через наружные носовые отверстия. Расцвет ромалиозавров пришелся на самое начало юрского периода, когда они во множестве населяли моря Западной Европы. В Русском море, Британии и Арктической Канаде они дожили до середины юрского периода, став странными реликтами минувших эпох, как современный утконос или Латимерия. Британский палеонтолог Роджер Бенсон предположил, что ромалиозавры доживали свой век в неудобных холодных водах высоких палеоширот, где появился их природный заповедник Рифугиум. Глаза ихтиозавров У многих рептилий в ходе эволюции возникли особые костные образования – склеротические кольца. Они были у большинства морских рептилий, у динозавров и некоторых экзотических животных Перми и Триаса. Сейчас склеротические кольца есть, к примеру, у птиц, в том числе у сов, куриц и ястребов. У морских рептилий кольца выполняли, скорее всего, укрепляющие функции, позволяли глазам выдерживать нагрузки от давления воды во время плавания. Есть гипотеза. Что склеротические кольца работали как зум фотоаппарата, пластинки сжимались и ослаблялись, фокусируя зрение на дальних или ближних объектах. Эти кольца особенно часто сохраняются у ихтиозавров и выглядят весьма зрелищно. Многие кольца гигантские. У ихтиозавров были одни из крупнейших глаз в истории Земли. Некоторые размером с футбольный мяч. По пропорциям они вторые по величине. На первом месте глаза гигантских кальмаров. Хорошее зрение считается характерной особенностью ихтиозавров. Судя по расчетам, многие ихтиозавры видели в темноте так же хорошо, как кошки. Иногда это объясняют их охотой на глубоководье. Но более вероятной причиной могла быть ночная тактика охоты, ведь глубоких мест в внутриконтинентальных морях немного. В Поволжье нередко находили остатки ихтиозавров со склеротическими кольцами. Почти сто лет назад часть черепа с крупным кольцом выкопали в Мордовии у села Рыбкино во время геолого работ по поиску фосфоритов. Кусок черепа залегал в отложениях середины юрского периода. На раскопки отправились двое сотрудников Пензенского краеведческого музея. В архиве музея остались примечательные записи и отчеты об этой поездке. Дело было вскоре после гражданской войны. Путешествовать в глуши было опасно. Часть работ не удалось выполнить, как сказано в бумагах, вследствие бандитизма в районе. Раскопка ихтиозавров дала материал весьма разрушенный Посфоритизированные кости оказались весьма ломкими, вынимались кусочками, что представит затруднение при монтировке. Второго глаза не найдено, говорилось в документах. Единственное добытое склеротическое кольцо достигало 16 см в диаметре. С остатками другого пензенского ихтиозавра, тоже со склеротическим кольцом, связан забавный казус. Когда краеведческий музей переезжал в новое здание, несколько ящиков в суматохе пропали. В одном как раз лежали остатки ихтиозавра. Сотрудники музея тщетно пытались их разыскать, даже обращались к местной шпане, но бестолку. Через некоторое время один сотрудник музея гулял по Красной улице Пензы и заметил, что двое мальчишек играют в бабки, или по местному в чик, крупными позвонками. Оказался это кости пропавшего ихтиозавра. Дети признались, что сами украли ящики. Они надеялись найти в них старинные сабли и мечи, но там оказались непонятные камни. Тяжелые позвонки они приспособили для игры, остальное выбросили за ближайший сарай, кости там и лежали. Вскоре их вернули в музей. Горючее дно Волжского моря Последний век юрского периода в отечественной геологии получил название Волжского. На западе почти аналогичный временной интервал называют Титоном. В это время Русское море достигло максимальных размеров, протянулось через всю территорию нынешней Европейской России. На дне моря лежали мощные слои мягкого ила. Это своего рода морская пыль. Мелкие частицы, которые оседают на дно, а затем спрессовываются в плотную вязкую глину. Иногда на дно осаждается необычный осадок с высоким содержанием органики. Впоследствии он превратился в горючий сланец. Сланцы выглядят как желтовато-серые пласты твердой глины, которые легко расщепляются на отдельные тонкие пластинки. Высушенный сланец горит. Если поднести спичку, он будет медленно тлеть и пахнуть сжженной резиной. Это горит нефтеподобное вещество битум. По сути, горючие сланцы – это глина, пропитанная битумом, а битум, очевидно, появился из-за обилия погибших растений и животных, главным образом планктона. Мертвые планктонные микроорганизмы, водоросли, моллюски, тела рыб и ящеров падали на дно, но не разлагались. Бактериям, деструкторам необходима кислородная среда. И сверху прикрывались новыми слоями ила. В итоге получались своеобразные горючие консервы. Сланцевые пластинки покрыты отпечатками. Сплющенными раковинами аммонитов и двустворчатых моллюсков, усеяны кальцитовыми рострами белемнитов, рыбьей чешуей, пересечены ходами илоедов. Некоторые пластины заполненные остатками так же густо, как эта страница буквами. Геолог Алексей Разанов как-то подсчитал отпечатки на полутораметровой плите сланца. Одних только двустворок там оказалось 150 штук. Толще сланцев по ложью чередуются с обычными глинами. Видимо, обстановки в придонных водах в моря часто менялись. Периоды аноксий, понижения уровня кислорода, сменялись нормальными условиями. Обогащенные органикой горючие илы оседали почти по всей территории Русского моря. Более того, аноксии затрагивали не только его. Толщи ворского яруса и на Шпицбергене, и в Британии сложены все теми же горючими сланцами. Они залегают на огромном пространстве, но мало где выходят на поверхность и доступны для изучения. Основное поле удобных для изучения сланцев находится в Среднем и Нижнем Поволжье. Сланцы здесь даже добывали как топливо. Впрочем, топливо не очень качественное. Сланец более чем в 10 раз уступает по качеству газу, углю, мазуту. Битумов сланце немного, а сам сланец почти не горит. Попробуйте сжечь глину. Кроме того, после сгорания сланца остается много отходов. Если сжечь ведро сланца, получится ведро золы. Сланцы добывали в основном в 30-х годах XX -го века из-за нехватки другого горючего. Степи не слишком богаты древесиной и углем. Сланцевые рудники работали в Чувашии, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. По сути, это был эксперимент с попыткой перевести несколько городов и поселков на альтернативное топливо. Из сланца планировали сделать своеобразный морской уголь. Эксперимент проводился в рамках индустриализации и закончился крахом. Сланец не удалось сделать выгодным. Он горел плохо, коптил, поднимал воздух, тучи пыли. После открытия в регионе газовых и нефтяных месторождений от сланца отказались. Дольше всего работали шахты возле города Кашпир в Самарской области по социальным причинам, чтобы обеспечить работой сотни живущих здесь шахтеров. Шахты здесь закрылись только с крушением Советского Союза, будучи совершенно неконкурентоспособными. Во время разработок сланца во всех рудниках регулярно попадались остатки древних животных. Большая их часть уничтожалась взрывами и незамеченной уходила в отвал с пустой породой. Но и замечали немало. В шахтах находили крупные раковины аммонитов, отпечатки рыб. По словам бывших шахтеров, рыбы попадались чуть ли не каждый день. Некоторым находкам даже нашлось применение в быту. По слухам, один житель Самарской области копал котлован под гараж и выкорчевал огромный камень. Из-под него забил родник. Мужчине посоветовали заложить его чем-нибудь большим и тяжелым. Знакомые привезли ему гигантскую раковину аммонита из кашпирских рудников. Ее вывозили из шахты на отдельные вагонетки. Раковина весила почти тонну и смогла заглушить источник воды. Между тем находка редкостная. Во всем мире известно всего около 30 раковинам монитов с диаметром больше полутора метров. Многое в шахтах встречалось. Поначалу все было в диковинку. Потом привыкали. Не обращали внимания. Зачем? Деньги надо зарабатывать. Грузишь сланец, смотришь, ракушка или рыбина на потолке. Стукнешь лопатой. Отвалится. Куда ее девать? Посмотришь, бросишь под ноги рассказывают бывшие шахтеры. Разве что изредка на поверхность поднимали то ракушку, то рыбку поиграть детям. Регулярно встречались и кости морских рептилий. Шахтеров не заботила их ценность. Директор Палеонтологического института АН СССР Юрий Орлов вспоминал, как во время экспедиции по Волге зашел на сланцевый рудник, пообщался с руководством. Он говорил о важности ископаемых костей. Такие находки, как у вас, служат украшением музеев. Главный инженер ему ответил. В музеи ходят только ротозеи. На этом разговор закончился. Инженеры, технический персонал предпочитали игнорировать находки, хотя должны были понимать их важность для науки. Однажды старшему геологу Кашпирской шахты принесли в подарок из штрека пластинку сланца с объемным отпечатком рыбы. У рыбы полностью сохранилась чешуя, череп, плавники. Она была небольшая, примерно как карась. Сланец капризная порода. При высыхании он подкрывается трещинами и крошится. Его надо вовремя покрыть укрепляющими растворами, хотя бы прозрачным клеем или лаком. С рыбой этого не сделали. Плитка месяц-другой лежала на столе геолога, подсохла, вздулась и потихоньку рассыпалась. Ее так и выбросили по кусочкам. С костями морских рептилий была другая беда – минерал перид. Он блестит на солнце золотыми крапинками, как елочная игрушка, и напоминает золотые крупицы. В народе его называют машинным золотом или золотом дураков. Перид боится кислорода и сохраняется только в бескислородной среде. На воздухе он разлагается, источая кислый запах серы. Перитом покрыты многие кости паузских морских рептилий. Причина понятна. Трупы ихтиозавров и плезиозавров погружались в донный иристый осадок, где не было кислорода, и возникали хорошие условия для роста перитовых кристаллов. Потом плотные глины препятствовали доступу кислорода к костям, но извлеченные из своих саркофагов кости от соприкосновения с воздухом начинают разрушаться. Перит погубил немало остатков рептилий. У одного шахтера на балконе лежала целая коллекция костей. Все они в конце концов погибли, покрытые перитом, остатки окислились, подернулись белым налетом и развалились в порошок. Гораздо больше уничтожили в самих шахтах. По Савельевскому руднику в Саратовской области есть статистика. За 10 лет рабочие обнаружили здесь как минимум 20 скоплений костей с большой вероятностью полные скелеты. То есть получается 2 скелета в год. В остальных сланцевых рудниках разрабатывали те же слои, значит за 70 лет работы только в шахтах рядом с Кашпиром должны были обнаружить как минимум 140 скелетов морских рептилий. На самом деле больше. Размеры и объемы добычи здесь были гораздо серьезнее, чем в других местах. Три кашпирские шахты только за полвека выработали более 20 миллионов тонн сланца. Не будет сильным преувеличением предположить, что число погибших скелетов приближалось к тысяче. К специалистам попал только один. И еще удалось сохранить некоторые обломки. Как крошки царского стола. В 1937 году шахтер передал в Самарский областной музей обломок сомкнутых челюстей ихтиозавра. Они выставлены в Краеведческом музее имени Алабина в Самаре. Кое-что передали в музей Сызрани. Здесь получился курьез. К челюсти ихтиозавра сотрудники музея приставили кусок зуба мамонта, решив, что обе кости принадлежали одному и тому же вымершему животному. Самую ценную находку сделали в 1983 году в Кашпирском руднике, вскрыли крупное скопление костей. Главный инженер сообщил о находке в Саратовский госуниверситет. На раскопки отправились профессор Виталий Очев и палеонтолог Евгений Первушов. В своих воспоминаниях Первушов записал: «Мы прошли всю Сызрань и подобрались к окраинам поселка Кашпир, где несколько наивно расспрашивали местных жителей, как попасть на шахту с костями ящеров». Видимо, как-то не так спрашивали или ударение ставили неправильно, но только нас посылали на сфеноферму. Один из жителей при этом сказал подозрительную фразу «Ящера-то вроде уже вывели». Мы поняли, что акцентировать поиски на ящерах не стоит. Народу куда ближе представление о ящере как болезни, распространенной в частности среди свиней. Опыт жизни обогатился еще одним элементом скромности и практицизма. Добравшись до рудника, саратовцы направились к инженеру и увидели в его кабинете большую брезентовую сумку, набитую черными и почему-то разбитыми позвонками ихтиозавра. Палеонтологов спустили в шахту к месту залегания скелета. Костей было много. И их извлекали по всем правилам – раскопочными ножами и щеточками. Шахтеры с удивлением смотрели на ученых. «А мы думали, это шайбы такие, вот только дырок для болтов почему-то нет. Мы их кайлом и зубилом пробовали. Нет дырок, и все тут». Кости подняли на поверхность, и после дополнительной припоровки – Выставили в Саратовском областном музее краеведения. Удалось добыть 44 позвонка. Неполный передний ласт и бедренную кость. Всего 78 костей. Черепа не оказалось. Находка была описана как новый вид, названный в честь краеведа Журавлева. Гринделий Журавлева. Это единственный скелет, попавший к ученым из кашпирских рудников. Еще двум не повезло в последний момент. В конце восьмидесятых годов в шахте номер 3 во время выемки сланца ковш комбайна наткнулся на что-то твердое. Посыпались искры. В породе залегала крупная железистая конкреция. Из нее торчали кости большой рептилии, видимо плеозавры. Рабочий позвонил наверх инженеру, сообщил о находке. Работу приостановили, вызвали сотрудников музея, которые сфотографировали скелет, но выкапывать отказались, сославшись на неопытность. Руководство шахты тоже не горело желанием останавливать работу. Забой и так сутки стоял без дела. Мешающую выработке конкрецию обложили взрывчаткой и взорвали. Обломки выбросили на террикон. Еще один скелет нашли в 1993 году. В Кашпире уже заморозили шахты, добыча сланца не велась, но в штреках еще работал водоотлив и воздухозаборники. За шахтой присматривали ремонтные служащие. Во время обхода они заметили в стенке между прослойками сланца большие позвонки, около 20 см в диаметре. Один позвонок принесли в завод управления. По случайному стечению обстоятельств на шахту заехали сборщики окаменелости из Ульяновска. За несколько дней они полностью извлекли скелет, это был крупный плеозавр. Скелет оказался почти полный, не хватало лишь головы. По ней еще несколько лет назад прошла выработка. Там, где должен был залегать череп, тянулись рельсы вагонеток. Зато под ними обнаружилась длинная нижняя челюсть. Скелет нелегально продали в Германию. В России остались три зуба, которые взяли себе на память двое сборщиков и маркшейдер шахты. Зубы размером с небольшой огурец и имеют характерную особенность. Они не круглые, а треугольные в поперечном сечении. Это особенность палеозавров. Вместо трех натуральных зубов проданному скелету вставили пластмассовые. Сейчас на огромном кашпировском месторождении сланца работает одна маленькая штольня, единственная во всем поволжье. На ней трудятся пара десятков человек. Для предприятия Медхим здесь добывают сланец, из которого делают лекарство Ихтиол. Оно похоже на черный крем, им лечат заболевания кожи, подагру и ревматизм. Здесь горному инженеру Лидии Гущиной удалось найти и сохранить несколько важных образцов. Гущина увлеклась палеонтологией, спускаясь в шахты. По ее словам, иногда она просто не могла оторвать взгляд от потолка, где находилось огромное количество окаменелостей. А свет фонаря выхватывал то ребристые спирали аммонитов, то длинные наконечники белеменитов, то целое скопление двустворок. По просьбе Гущины работники присматривались к пластам сланцев и глин, но работа сейчас сильно механизирована и находок в любом случае меньше, чем при ручной разработке. Однако были найдены несколько отпечатков рыб прекрасной сохранности, кости небольшого ихтиозавра. Это стало очередным подтверждением важности личности в истории. За недавние пять лет в небольшой штольне собрали больше ценных образцов, чем в гигантских шахтах за полвека. Нет ничего прекраснее энтузиастов. Близиозавр, людоеды, слон. 2 ноября 1901 года в деревне Варваровка на севере Саратовской губернии в семье священника Иоанна Журавлева родился сын Константин. Семья была большой, в ней подрастало шестеро детей. Константин пошел по отцовской стезе, окончил духовное училище, поступил в Самарскую семинарию. Но завершить обучение не успел. После революции в начале 1918 года семинарию закрыли, учащихся разогнали. В 17 лет Константин Журавлев вернулся домой. Смышленого юношу определили учителем в начальную школу, заодно поручили заведовать волосной библиотекой и читать крестьянам лекции в избе читальни. Во время гражданской войны Журавлёва мобилизовали, но он, кажется, так и не держал в руках ружья, и всю войну проработал библиотекарем при штабе 4-й армии Фрунзе. В расположении части он познакомился с сотрудниками только что созданного в городе Пугачёв краеведческого музея. Сотрудников было двое. Один, директор, вскоре оставил пост и на освободившееся место взяли Журавлёва. С тех пор и до самой кончины Журавлёв занимался музеем и краеведением. Он с азартом принялся собирать следы истории. Первые экспонаты получились зловещими. В начале 20-х годов по Волжье разразился небывалый голод. В поисках съестного крестьяне вскрывали старые скотомогильники, сдирали с крыш солому и варили из нее похлебку, пили бульоны из кожаных ремней и полушубков, а у деревьев до самой верхушки обдирали кору. Наконец, дело дошло до поедания трупов и людоедства. Журавлев собирал сведения о голоде, фотографировал умерших и людоедов, собирал образцы суррогатов, солому, лепешки из жмыха. Он пополнил музей страшными экспонатами, к примеру, куском вареного человеческого мяса, который в качестве гостинца принесла мать-людоедка в детский дом сыну. Попутно Журавлев спасал из закрытых монастырей иконы, книги, утварь. По сути, он был единственным сотрудником музея. История края со всеми его степными кочевниками, пугачевскими войсками, староверами, древними морями и старинными сказками была в ведении Журавлева. Он раскапывал стоянки каменного века, Записывал в башкирских селах легенды, занимался геологическими изысканиями. Это время потом назовут золотым десятилетием краеведения. Краеведение находилось на небывалом подъеме. Журавлев был большим энтузиастом, но десятки таких же энтузиастов были разбросаны по всей стране. Как часто случалось, археология, фольклор, геология стали для краеведов своеобразной нишей, куда они могли спрятаться от настоящего. И именно краеведение спасло Журавлева, когда его отца арестовали по делу о святой контрреволюции – и приговорили к расстрелу. Вместе с отцом арестовали, а затем выслали из региона всех братьев и сестер Константина Журавлева. Не тронули только его одного. В Жены Журавлев взял местную учительницу. Летом они вместе разъезжали по окрестным селам, балкам и речушкам на велосипедах, отыскивая новые экспонаты для музея. Местные жители тоже приносили находки. То строители вскрыли в канаве могилу бронзового века, то детишки нашли в ручье лопатку мамонта, Однажды в карьере рабочие вывернули из земли скелет женщины, у которой на лбу лежало потускневшее бронзовое зеркало, а между ребер застряли ржавые ножницы. В 1926 году случилось событие, перевернувшее жизнь Журавлёва. У села Кордон после весеннего половодья обвалился речной берег. Крестьянки начали делать новый спуск к воде и заметили торчащую из глины то ли палку, то ли кол. По ней ударили лопатой, кол треснул. Внутри показалось белое мягкое вещество. Девицы заинтересовались – Выломали торчащий кусок, а мягкое вещество стали использовать как белило для лица. Об этом узнали мужики. Они осмотрели торчащий кол и решили выкопать его целиком. Кол оказался бивнем. Крестьяне продолжили раскопку и достали из земли огромный череп и еще один бивень. Их вытаскивали при большом стечении народа с помощью веревок и оглобель. А потом доставили в волосное отделение милиции, чтобы сберечь от посягательств. Многие поселяне отламывали от костей кусочки на память. Из милиции позвонили Журавлёву. Он выехал на место находки и организовал дополнительные раскопки. Для копания ямы ему из милиции прислали арестантов. Заключённые выкопали на берегу реки яму в 15 квадратных метров, но в ней ничего уже не нашлось. Зато на бичевнике Журавлёв подобрал тазовую кость, кости конечности слона и небольшой позвонок. Путь от места находки обратно до музея был неблизкий. Журавлёв погрузил череп на повозку и к ночи доставил в Пугачёв. Утром про череп разузнали в городе, и народ валом повалил глазеть на диковину. Ничто не останавливало любопытных. Они ломились в ворота, пробирались за валенками, перелезали через забор. Среди них было много староверов, которым Журавлев целый день читал лекции по геологии. Поток не истекал, и к вечеру Журавлев стал опасаться за сохранность костей. На помощь ему пришел отряд Чон, часть особого назначения. Солдаты унесли кости к себе и оставили до сентября, пока музей не организовал место для показа находки. С тех пор Журавлёв увлёкся палеонтологией и начал специально искать остатки древних животных. В 1928 году он нашёл череп носорога Элосмотерия с большой шишкой на лбу. Там некогда возвышался волосяной рог. Затем он откопал черепа молодого мамонта и древнего бобра, отыскал вокруг кости оленей, волков и лошадей ледникового периода. Особой гордостью музея стали кости пещерных медведей. Медведи в Поволжье оказались совсем небольшими, гораздо меньше, чем сибирские и западноевропейские собратья. В 1931 году для палеонтологических изысканий Журавлёва открылся самый широкий простор. В 35 километрах южнее Пугачёва, на берегу степной реки Сакмы, принялись добывать горючие сланцы. Вначале двумя карьерами, потом штольнями. Разработку назвали Савельевский сланцевый рудник. Пугачёвские старожилы вспоминали, что условия работы на руднике были ужасающими. При этом сменить род деятельности шахтёрам не представлялось возможным. Существовали только две причины, по которым разрешалось оставить шахту – смерть или инвалидность. Почти сразу в глинах и сланцах стали попадаться окаменелости, в основном остатки беспозвоночных, бесчисленные, по словам Журавлева, аммониты и белемниты. Изредка встречались отпечатки юрских раков, как бы припудренные на глине. Журавлев регулярно приезжал на рудник, беседовал с рабочими, с инженерами, объяснял важность находок. Сохранился черновик его письма под названием «Шахтер, помоги науке». В письме говорилось о ценности костей, о том, что их надо обязательно отдавать специалистам. Вы на каждом шагу в своей работе встречаетесь с остатками прежней жизни, а среди них есть такие, которые еще совсем неизвестны науке или встречаются очень редко. Такие находки надо сохранять для науки и передавать в Пугачевский музей краеведения. Некоторые шахтеры прониклись энтузиазмом Журавлева и приносили в музей необычные находки. К примеру, челюсть рыбы Геродуса с зубами, похожими на пузыри. Рыба ломала ими твердые раковины. Были и кости рептилий. Уже в первый год рабочие... Передали Журавлеву позвонки ихтиозавров, в том числе фрагмент хвоста и 13 позвонков. Во второй год работы рудника в 1932 году в шахте попались остатки гигантского ихтиозавра, но им не повезло. Несколько дней подряд шахтёры вырубали породу, в которой залегали коляски, так они называли вогнутые позвонки ихтиозавров. Находки не придали значения и никому они не сообщили. В итоге весь позвоночный столб ушел в отвал. Сохранился только один позвонок. Кто-то из рабочих взял его на память, а потом подарил Журавлеву. По подсчетам краеведа, ихтиозавр достигал 10 метров в длину. Со временем позвонок куда-то пропал, и проверить вычисление невозможно. Скорее всего, Журавлев несколько преувеличил размеры рептилии, но в любом случае это был один из крупнейших юрских ихтиозавров. В том же году в глинах попался огромный грудной позвонок плеозавра размером с кастрюлю. По сути, впервые в Европейской России удалось в таком большом количестве найти остатки морских рептилий. Прежде попадались в основном единичные, разрозненные кости. В Савельевском руднике число добытых костей измерялось сначала десятками, а вскоре сотнями. Обычно попадались позвонки истиозавров, в том числе сочлененные. Журавлев заинтересовался юрским периодом. Выписал и прочел на немецком языке ряд статей и книг ведущих европейских специалистов. Проштудировал отечественную литературу. Он принялся изучать залегание сланцев и глин, анализировал состав и количество ископаемой фауны и пришел к выводу, что в конце юрского периода на территории Поволжья располагался крупный морской бассейн, дно которого покрывали густые водорослевые леса. Жизнь сосредоточилась на крупных водорослях, напоминавших ламинарии. По ним ползали раки и брюхоногие моллюски, висели гроздья двустворок. Среди водорослей плавали аммониты, стаи кальмаров и рыб. Курсировали ихтиозавры, гигантские плеозавры. Это было открытое море, а суша напоминали только бревна, принесенные течениями издалека. Особенно удачным для Журавлева выдался 1933 год. Сначала ему повезло добыть на руднике два скопления костей ихтиозавров. Один неполный скелет принадлежал Гринделию, второе скопление можно определить только до рода. Это был двухметровый парафтальмозавр. Его Журавлев выставил в музее, приделал кости к деревянному макету, который очертаниями напоминал туловище ихтиозавра. Любопытно, что к макету прикручена только половина костей, вторая половина хранится в Палеонтологическом институте в Москве. В том же 1933 году проходчики уперлись в шахте в громадную ожелезненную конкрецию, из которой торчали кости. Рабочие разбили ее на, на несколько частей, подняли на поверхность, потеряв часть находки, и сообщили Журавлеву. Кости принадлежали плеозавру крупных размеров, около 6,5 метров в длину. В конкреции находилась половина скелета, задняя часть черепа, ребра и почти весь позвоночный столб. Ласты, хвост и большая часть черепа выступали из конкреции и залегали в глине. Они были хрупкими, по цвету не отличались от породы. Рабочие их попросту не заметили и почти все раскрошили во время добычи сланца. Погибли три ласта и череп. Повезло лишь самому кончику морды, который чудом попался на глаза одному из рабочих. Четвертый ласт Журавлеву удалось найти и выкопать. Он находился чуть в стороне, в нетронутой стенке шахты. Ласт был двухметровым. Привезя остатки в музей, Журавлёв стал кропотливо извлекать кости из конкреции. Они были пропитаны бором железняком и перитом, который покрывал золотистой корочкой все трещины и поры. Любопытным оказался участок конкреции, где находился желудок рептилии. Там залегало, по словам Журавлёва, бесчисленное количество крючков от щупальцев, головоногих моллюсков. Они представляли собой стементированные скопления сплошь из пористой массы перемешанных крючков. Вероятно, плеозавр незадолго до гибели столкнулся со стаей кальмаров и хорошо ими пообедал. Вуравлёв, на удивление, быстро справился с препаровкой. Спустя несколько месяцев он выставил скелет плеозавра в музее. При монтировке отлилось из гипса недостающие кости. Скелет стоял возле стены, у него были только два правых ласта, задний настоящий, передний гипсовый. Это был первый и долгое время единственный смонтированный скелет плеозавра во всем СССР. Рептилия оказалась новым видом, позже ее назвали Иргизским плеозавром. В честь реки Большой Иргиз, текущей неподалеку от рудника. У рептилий были удлиненные ласты и, вероятно, длинная морда. Впрочем, о последнем трудно судить, учитывая, что почти весь череп утрачен. В следующем 1934 году рабочим попался неполный скелет восьмиметрового метрового большей частью разрушенного при добыче сланца. Журавлеву досталась часть измятого черепа и челюсти, усаженные частыми острыми зубами. Затем находки резко прекратились. В 1935 году почти ничего. В 1936 году небольшое скопление костей вихтеозавра. Дальше окончательная тишина. Журавлев пытался возродить интерес рабочих, напечатал в городской газете цикл статей о геологическом прошлом края. Газета предварила их советом. Рекомендуем избачам, красноугольцам, порторгам и комсоргам организовать громкую читку этих интересных статей. В газете Журавлев писал о движении «Горы морей», перечислял вымершие группы животных, некогда населявших край, а рядом с этими... По описаниями стояли оды Сталину и Стахановцам, заметки о хулиганах и пьяницах. На одной странице истории про шахматные турниры крестьян, про профилактику ушей новорожденных и про успешный окот овец. На второй – рассказы про вымерших рыб. На одной – жалобы на конюха, который спьяно открутил голову колхозному верблюжонку, на другой – величественно плывут ихтиозавры, а под ними – колонка с письмами читателей. «Прими от нас, дорогой наш Иосиф Виссарионович, сердечное колхозное спасибо за заботу о нас, колхозниках и колхозницах, за новый колхозный устав, за машины, за тракторы и комбайны, за машино-тракторные станции, которые помогают нам крепить наши колхозы». По инициативе Журавлёва Палеонтологический институт напечатал листовки о ценности ископаемых остатков, но ничего не помогло. В 1938-1940 годах в музей из рудника поступили только отдельные позвонки и обломки костей. Интересным оказался только фрагмент нижней челюсти плеозавра – 53 см в длину, 21 см в высоту. Длина всей челюсти была, по мнению Журавлева, около 3 метров, а сама рептилия более чем десятиметровой. В общей сложности Журавлеву за 10 лет работы на Савельевском руднике удалось зафиксировать 20 скелетных остатков рептилий, 2-3 принадлежали к плеозаврам, 1-3 – плезиозаврам. Великая война помешала работе Крыльевического музея. В здании решили развернуть военный лазарет. Журавлёву поручили за два дня освободить помещение. Все экспонаты демонтировали, упаковали в ящики и сложили в сырое полуподвальное помещение. Сам Журавлёв в тот же день подал в отставку и вышел на пенсию по состоянию здоровья, хотя ему было слегка за 40. Два года коллекции лежали в подвале. Это сильно им повредило. Перетизированные кости рептилий под действием влаги стали разрушаться, покрылись плесенью. В 1943 году музей разрешили вернуться в помещение, но скелеты уже не смонтировали. Журавлёв совсем ослаб от приступов застарелого туберкулеза и отказался работать. Для монтировки требовалось серьезно реставрировать гнившие и разрушенные кости, а сил у краеведа не было. Кроме того, Журавлёв обиделся. Военные разобрали подиум плеозавра, несмотря на просьбу оставить все как было. Прошло три года. Летом 1946 года... Палеонтологический институт предложил передать скелет плеозавра в Москву. Новое руководство Пугачевского музея согласилось. В институт отправили письмо с пояснением. В данный момент скелет находится не в экспозиции, а сложен в ящиках. Восстановить его и выставить в экспозицию возможности у нас нет и не предвидится, так как научных сотрудников-палеонтологов мы не имеем. Единственная надежда музея это К.И. Журавлев, но здоровье его сильно подкачало, и поэтому мы осиротели в этой области». Со временем скелет потеряет ту ценность, которую он представляет сейчас, так как в таком положении, в котором он находится сейчас, он разлагается, а форма костей превращается в порошок. Кости плеозавра отослали в столицу, причем часть шейных позвонков забыли в Пугачеве. Журавлев тяжело переживал разлуку с любимым плеозавром и, по воспоминаниям горожан, сидел на верхней ступеньке крыльца своего дома и плакал. В 1950 году, в возрасте 49 лет, Константин Журавлев скончался. Впоследствии в его честь назвали юрского кальмара, таркитервтис, журавлеви и ихтиозавра, гриндельия, журавлеви. А кости от препарированного им плеозавра все же сильно пострадали от пребывания в подвале. Восстановить их не удалось, приостановить разрушение тоже. Сейчас они превратились по сути в груду серого перитового пепла. Не все истории заканчиваются хорошо. Юрские ихтиозавры. Родословная ихтиозавров загадочна. Об их предках ничего не известно. В триасовом периоде в геологической летописи внезапно появилось сразу много представителей этой группы. Ихтиозавры дали колоссальную эволюционную вспышку, породили огромное разнообразие форм, заполнили всевозможные экологические ниши. В их числе были громадные хищники, охотившиеся на других рептилий. Были ихтиозавры, выцеживающие планктон. Были ихтиозавры, давившие ракушки приплюснутыми зубами. Были крошечные ихтиозавры и великаны свыше 20 метров в длину. К середине триасового периода разнообразие ихтиозавров резко сократилось. Они превратились в консервативную группу, ограничившись экологическим типом дельфина-рыбояда. Гигантских хищников и лицедельщиков среди них уже не было. Отличия ихтиозавров стали минимальными. Считается, что все они были... Гомои и, подобно морским черепахам и тунцам, поддерживали температуру тела на 10-15 градусов выше окружающей среды за счет крупных размеров и постоянной активности. Настоящей теплокровности у них, скорее всего, не было. Температура тела предположительно колебалась в диапазоне 35-39 градусов по Цельсию. В юрское время в Русском море плавали ихтиозавры нескольких родов. Артроптеригии, автальмозавры, парафтальмозавры, гринделии. В истории изучения русских ихтиозавров было немало курьезов. Одна из самых необычных историй случилась недалеко от Москвы. В 1930 году анархист-старообрядец Владимир Галкин выкопал в Подмосковье скелет ихтиозавра. Кость он привез в музей при Орехово-Зуевском народном университете, где обучались дети анархистов. Заведение отличалось от остальных. В нем не было звонков на урок. Педагоги, убежденные революционеры и безначальцы, полагали, что звонки являются символом власти. Узнав про скелет древней рептилии, местные жители решили, что найдены кости животного из ковчега Ноя. В музее началось паломничество. Власти решили пресечь суеверные толки и изъяли остатки из музея. Больше о них ничего не известно. Крокодилы. Остатки морских крокодилов очень редко встречаются в Европейской России. Кости крокодилов небольшие, их трудно заметить в глине. Находки пока единичны. На пляже Воскового острова Хорошевский в Саратовской области однажды подобрали позвонок метриоренхида, крокодила, хорошо изученного благодаря находкам из Западной Европы. У этих крокодилов были ласты вместо лап, хвост оканчивался плавником, а зубы были длинные, острые и напоминали иглы. Другая находка остатков метриоренхида была сделана в Ульяновской области. Еще несколько костей нашли в Чувашии, Волгоградской, Самарской и Ульяновской областях, в том числе внушительную серию позвонков. Эти находки пока детально не описаны. Два зуба морских крокодилов Талатазухий нашли в карьере завода Михайловцемент в Рязанской области. Один небольшой зуб попался на берегу Москвы реки, около деревни Рыбаки, и еще один зуб на северной окраине Саратова. У крокодилов зубы весьма характерные, сечения похожи на линзу и имеют режущие кромки. Кроме отдельных костей в Поволжье, по слухам, однажды добыли скелет небольшого крокодила, Он был заключен в карбонатную конкрецию ранее мелового, аптского возраста. Говорят, скелет был целый, с черепом и конечностями. Куда он делся, неизвестно. Вероятно, его продали за рубеж. Возможно, он находится в частной коллекции, и когда-нибудь его все же изучат и опишут отечественные, либо иностранные специалисты. Папоротник юрского периода. В 20-х годах 20 -го века геолог Алексей Разанов Во время изысканий в Поволжье заглянул на небольшой сланцевый карьер села Ундоры в Ульяновской области. Ему показали недавно найденное в глине окаменелое почти двухметровое бревно, покрытое крупными вмятинами следами от листьев и постепенно утончавшееся к вершине. Бревно собирались оставить на руднике или передать правлению сланцевой промышленности, но Разанов убедил отдать находку ученым. Окаменелый ствол доставили сначала в Москву, затем в Ленинград. Выставили в музее геологического комитета и описали как новый вид древовидного папоротника – Протоптерус севарди. Небольшие фрагменты древесины регулярно встречаются в юрских глинах, но целый ствол папоротника – находка уникальная. Благодаря ей мы можем представить, что росло по берегам Русского моря. Русский плеозавр Одна из крупнейших морских рептилий юрского периода – русский плеозавр – Плеозаврус росикус. Эти плеозавры плавали в Русском море в конце периода. Их остатки довольно редки, как и любых других больших хищников. В Чувашии, возле города Буинск в 1937 году, шахтеры наткнулись на скелет пятиметрового молодого плеозавра. Сохранилась значительная часть его черепа, а также почти полный позвоночный столб и некоторые кости конечностей. У рептилии были мощные зубы с гигантскими корнями. Второй скелет совершенно огромной рептилии попался в руднике поселка Азинки Саратовской области, где сланец начали добывать в годы Великой Отечественной войны. Добыча шла с использованием взрывчатки. В середине мая 1945 года во время взрыва кровля штрека обрушилась, с породой упал скелет плеозавра. Кости разбились на куски. Удалось сохранить немного: переднюю часть черепа, кусок бедра, одну фалангу и обломки ребер. Скелет принадлежал очень крупному животному. Длина полного черепа достигала 2 метров, а всего скелета 9-10 метров. Зубы были 20-сантиметровыми. Рептилия ничуть не уступала знаменитому кронозавру из Колумбии. Кости были частично перетизированы, но в целом оказались крепкими и отличались неплохой сохранностью. Обе находки хранятся в палеонтологическом институте РАН. Стоит отметить, что скелет гигантского плеозавра – единственная находка из Одинского сланцевого рудника, о которой хоть что-то известно. Здесь также встречались отпечатки рыб, но они не сохранились, а ведь работы в Азинках шли 15 лет, с 1943 по 1957 год. Еще один скелет русского плеозавра добыли в 90-е годы где-то в Татарстане ульяновские сборщики аммонитов. Они выкопали кости и нелегально продали в Японию. Японцы великолепно их отпрепарировали и смонтировали полный скелет. Он выставлен в городе Иваки в музее угля и полезных ископаемых. На сегодня это лучшая и самая полная находка остатков юрских плеозавров в России. Можно лишь пожалеть, что она хранится не в нашей стране. Причем этот скелет давно уже себя окупил. Японцы сделали с него несколько копий. Одну для парка развлечений во Флориде, другую для динозаврового парка в Вайоминге. Палеозаврус Росику входили в число крупнейших морских хищников за всю историю Земли. Они отличались короткой мордой и, вероятно, охотились на очень крупную добычу. В симфизе их челюсти располагалось только шесть пар зубов. Короткая морда позволяла рептилии выкручиваться в воде, выдирая куски из жертвы, как делают крокодилы и акулы. То есть русские плеозавры питались добычей, которую не могли проглотить целиком, например, ихтиозаврами, ундорозаврами и гринделями, выраставшими до пяти метров. История Большого Лу В 20 километрах к северу от Ульяновска есть небольшой поселок Сланцевый рудник. Раньше здесь добывали горючие сланцы и, говорят, после оползней на обрывах иногда открываются остатки штолен, ведущие в глубину. Рядом с поселком начинается дикий берег, куда можно добраться только по Волге в хорошую погоду, когда не приходится опасаться, что волна прокинет катер. Обычно вдоль берега не пройти, он завален глыбами, корягами, бревнами. Топкую глину можно провалиться по пояс, а иногда вода подступает прямо к обрывам, намывая омуты. Черные обрывы Волги сложены глиной. Когда-то она была илом, который накапливался в раннемеловом море в Готеревском веке 130 миллионов лет назад. Сланцевый рудник – знаменитое место. Сюда регулярно приплывают любители палеонтологии и коммерсанты. Они ищут известковые конкреции с блестящими раковинами крупных аммонитов спитаницеросов. Пустоты раковин заполнены кальцитом, по цвету напоминающему янтарь. Из него вытачивают кулоны, брошки, каменные шары. На некоторых шарах ульяновские мастера вырезают отечественные бренды, портреты Ленина или Богоматери. Собирателям регулярно попадаются кости морских рептилий, обычно разрозненные. Из крупных костей камнерезы тоже наловчились вытачивать украшения. Те же шары с Лениным, храмами и матрешками. Но бывают и более редкие ценные находки. В 1997 году рядом со сланцевым рудником выкопали 12 крупных позвонков, каждый размером с детскую голову. Они принадлежали длинношейему завроподу титанозавру. Длина животного составляла около 15 метров. Примерно в те же годы здесь нашли почти полный скелет ихтиозавра. Его продали за рубеж. В конце концов он попал в Бельгию и был описан как новый род свилтонептас. В другой раз возле сланцевого рудника выкопали кости необычного плезиозавра с зубами как у крокодила. Зубы размером с мизинец, треугольные в сечении, похожие на пирамидки с каемками зазубренными по всем трем краям. Они явно служили для разрывания крупной добычи. Увы, от остального скелета мало что осталось. Кончик морды, нижняя челюсть, часть позвонков и остатки таза. Рептилия была примерно пятиметровой и занимала вершину пищевой пирамиды. За острые зубы плеозавра в шутку прозвали бритвой. Потом к нему прилепилось прозвище Борис-бритва. Так звали гангстеры в фильме Гая Ричи «Большой куш». Плезиозавры описали как новый род, русская махайра, что можно перевести как «русская бритва». А режиссеру Гаю Ричи палеонтологи выразили благодарность в статье с описанием находки. Другие любопытные кости здесь выкопали осенью 2002 года. В окрестности Исланцева Рудника приехал Глеб Успенский, хозяин камнерезной мастерской, заведующий небольшим Естественно, научным музеем Ульяновского государственного университета. Осень в том году наступила рано. В сентябре уже прошли сильные шторма, которые выбивают из обрывов желваки конкреции и раковины аммонитов. Можно было надеяться на интересные находки. Погода не предвещала ничего хорошего. Шел мелкий моросящий дождь, вспоминал Успенский. Осматривая бечевник, он заметил крупную кость рептилии. Кости, кость. Они нередко выпадают из обрывов. Но вскоре увидел еще одну. И еще. Затем россыпь-фаланг, уходящий в глину. Успенский с напарником сделали пробную вскрышу. Кости шли дальше вниз. За пару часов двое мужчин раскопали добротную яму, а кости все не кончались. Успенский вернулся в Ульяновск, попросил декана экологического факультета УГУ направить на раскопку пару крепких студентов. Работы планировались масштабные. Вскоре к обрывам сланцевого рудника по реке доставили небольшой студенческий отряд с запасами воды и провизии. Начались раскопки. Кости залегали в плотной глине. Лопатами студенты быстро раскопали яму в полметра глубины, а потом глина стала твердой, как бетон. Остро заточенная лопата втыкалась в нее всего на пару сантиметров. Пришлось нарезать глину ножами, тонкими слоями сверху вниз. Отрезанные пласты по толщине напоминали чипсы. Работа была муторной, приходилось снимать много пустой породы. Трое студентов работали почти целый месяц. В отвал ушла целая гора глины. Сами кости оказались рыхлыми, хрупкими. Их брали по всем правилам. Остатки в крупных блоках породы оборачивали пищевой пленкой, скрепляли проволокой, обмазывали гипсом и заколачивали в доски. На упаковку ушло 600 кг гипса, 1,5 кубометра досок и 30 кг проволоки. Раскопку снимали на видео и много фотографировали, что потом сослужило хорошую службу. По этим материалам позже удалось реконструировать положение скелетов в породе, которые не догадались зафиксировать сразу. Скелет рептилии лежал на брюхе, передней частью уходя в сторону берегового обрыва и под небольшим наклоном вниз. Задние ласты и хвост разметал еще на дни мелового моря. Они были частично разрушены. Рептилия оказалась гигантской. Вначале посчитали, что это ихтиозавр. Потом, когда вскрыли таз, решили, что морской крокодил. И только в последние дни догадались – это плеозавр. Однажды на раскопку прибыли сотрудники областного музея. Одна из дам зашла в яму со скелетом, удивленно огляделась и спросила – «Где же скелет?» «А вы на нем стоите!» Кости плохо выделялись на фоне породы. Женщина их не заметила и встала на гигантскую лобковую кость рептилии. Кость была размером с небольшой кухонный стол. Ее как раз просушивали и не торопились упаковывать. Она еще не высохла от пропитки, была влажная, мягкая. В результате на ней так и остались два отпечатка женских ботинок. Две подошвы 3,6 размера на лобковой кости гигантского плеозавра. Под конец работы погода совсем испортилась. Затянули дожди. Над захоронением растянули армейский тент. Яма к тому времени была глубже человеческого роста, ушла ниже уровня Волги. Пришлось соорудить плотину из глины, чтобы не заливало раскопку. Приходилось торопиться. С каждым днем уровень Волги поднимался все выше и угрожал затопить яму. Наконец обнажили плечевой пояс рептилии. Все с нетерпением ждали черепа, работать стали аккуратнее. Вдруг кости закончились. За грудными позвонками пошла пустая глина. Черепа не было. «Мы сильно расстроились, но решили, что голова могла уйти в сторону, поскольку весь воский склон в оползнях. Решили копать дальше», — вспоминал Успенский. Решение оказалось верным. Спустя несколько дней в глине вскрыли небольшое продолжение позвоночного столба, затылок, а затем остальной череп. Он лежал не в стороне, а в глубине, на метр ниже остального скелета. Вероятно, несколько десятилетий назад оползень разорвал скелет на две части и, выдавив, сдвинул заднюю ближе к Волге. Раскопки завершили уже в октябре. Девять монолитов с костями, общим весом 2,5 тонны, переправили на катере в Ульяновск. Заодно собрали мешок глины с места, где предположительно залегал желудок рептилии. Там, по первым оценкам, встречались крупные крюки от щупалец кальмаров. Но промывка глины никаких результатов не дала. В концентрате оказались только мелкие карбонатные окатыши. Ни ракушек, ни костей рыб, ни крючков не осталось. Зато вместе с костями плеозавра в раскопе попалась крупная плечо ихтиозавра свилтонектеса бугристая, размером с патиссон. Оно принадлежало очень старой особи. Монолиты с костями перевезли в мастерскую Успенского и принялись за препаровку. Начали со святого, с головы, писала ульяновская газета «Жизнь». Вначале планировали очистить скелет за год, но работа затянулась на 10 лет. Кости были как труха, осыпались, крошились. Многие оказались покрыты перитовыми наростами, как старое дерево лишайником. Чтобы перит не разрушил кости, их решили пропитать раствором эпоксидной смолы, Его залили в обычную ванну и долго вымачивали кости. Из-за этого кости изменили цвет. Вначале они были коричневато-пепельные, местами белесые. После пропитки стали угольно черными. Много хлопот доставил громадный таз. В породе он оказался разбит на полсотни кусков. Все пришлось составлять по стыкам, как пазл, и проклеивать. Скелет был крупным, около 6,5 метров. Хвост не сохранился. Но у плеозавров он обычно короткий, как у кроликов. Зато череп был размером с человека. 1,6 метра. Это оказался один из самых полных скелетов раннемеловых плезиозавров, найденных в мире. В 2015 году его полностью очистили от породы, пропитали укрепляющими растворами. Началось изучение. Рептилией занялась целая группа ученых, в том числе ведущий специалист по плезиозаврам Роджер Бенсон из Британии. Вначале животное хотели назвать улгузавром в честь Ульяновского государственного университета, но в итоге остановились на другом имени – Итильский лусхам то есть дух-хозяин Волги или повелитель Волжских вод. Лус-ханам монголы, жившие в Золотой Орде, в Поволжье, называли повелителя духов воды лусов, а Итиль – древнее тюрко-монгольское название Волги. Сами палеонтологи любовно называли рептилию на китайский манер – Большой Лу. Плеозавр оказался крайне необычным. Все ранее известные плеозавры занимали верхушку пищевой пирамиды, питались очень крупной рыбой и рептилиями. Лускан оказался рыбоядом, охотился на кальмаров и мелкую рыбешку. Его челюсти были тонкие и вытянутые, как у гавиала, а зубы меньше спички размером и одинаковые по всей челюсти. При этом сечения не были треугольные, как у серьезных хищников. Большой Лу оказался какой-то химерой. Такой же сенсацией мог, к примеру, стать тираннозавр, питавшийся червями и жуками. Лускан внешне напоминал представителей совсем другой группы плезиозавров – рыбоядных, позднемеловых, поликателитов но не имел с ними близкого родства. конвергентному сходству привели схожие экологические стратегии. Лусхан на сегодня единственный известный плеозавр, покинувший экологическую нишу суперхищников. Его изучение позволило понять, что в начале мелового периода плеозавры пытались занять несвойственные им ниши, и некоторым это удалось. Другая интересная особенность Лусхана – крохотные бивни на верхней челюсти, два зуба, торчащие вперед на кончике морды. Из этих зубов его в какой-то момент едва не назвали вампирозавром, Похожие зубы есть у клюворылых китов. Например, у Зифиус Каверострис. Они используются самцами в брачных турнирах. Возможно, Лусханы тоже сражались за самок, царапая друг друга мордами. Нанести серьезные раны своими бивнями они не могли. Впрочем, есть мнение, что не стоит предполагать для рептилий столь сложное поведение. В мае 2017 года коллектив авторов выпустил первую статью с описанием Лусхана. Сразу после публикации в СМИ был отправлен пресс-релиз. Про Усхана написали две сотни российских изданий и примерно столько же зарубежных. Это по обыкновению привело к курьезам. В западных СМИ Усханы часто сравнивали с микроавтобусом. Наша пресса подхватила образ, но зачем-то исправила микроавтобус на автобус. Ульяновская народная газета так и назвала свою заметку – «размером с автобус». Волжская пресса также опубликовала комментарий ульяновского министра искусства и культурной политики, который сказал, что Усхан имеет особую значимость в свете объявленного в России «Года экологии». Одна журналистка назвала Лусхана многомиллионным животным, предком дельфинов. Другая решила, что это и есть ниганский дельфин. В конце 2017 года скелет Лусхана выставили в Ульяновском областном краеведческом музее. Кости разложили на подиуме на белом песке. Песок разровняли так тщательно, что он казался гипсом. Мероприятие прошло скромно. Публики было немного, репортеров тоже. Ученые тушевались перед камерами, а журналисты рапортовали, что увидели новый экспонат своими глазами и камерами. Над подиумом висел громадный баннер 10х2,5 метра с красочным изображением Лусхана. Реконструкция парила над окаменелыми костями, словно душа большого лу. Криптоклидиды. Большая часть остатков юрских плезиозавров Европейской России относятся к длинношеям криптоклидидам. Это были рыбояды средних размеров, около 3 метров в длину. В конце юрского периода они процветали в Русском море, а также в морях на территории Британии и Норвегии. Отдельные кости криптокледид находили в Повожье, в Подмосковье. Несколько лет назад разрозненный скелет криптокледида добыли на берегу Оки, у деревни Никитина. Раскопки проводил кружок юных палеонтологов при Палеонтологическом институте РАН. За три сезона была вскрыта площадка 126 квадратных метров. Кости залегали в твердом песчанике, их брали вместе с породой. Общий вес вывезенного материала составил около тонны. Найденные кости представляли собой весьма странный набор. Сохранились ребра палец толщиной, не крупные позвонки, таз, он лежал в 10 метрах от основного скопления костей. Самыми неожиданными, по словам руководителя раскопок Алексея Шмакова, оказались конечности. Три ноги и все без пальцев. Удалось найти три проподия рептилии, однако не было найдено ни одной кости предплечья, запястья, голени, а также ни одной фаланги. Черепа также не нашли. Черепа у криптокледид вообще редко сохраняются. Семейство криптокледид исчезло из ископаемой летописи в самом конце Юры. В милу на их место пришли другие плезиозавры с длинной шеей, эласмозавриды. До недавнего времени считалось, что криптокледиды не перешли рубеж юрского и мелового периодов. Однако в Чувашии удалось найти их кости в отложениях нижнего мела, гетеревский ярус. Их собрал и изучил краевед Александр Березин, назвавший свою находку абисозавром. То есть ящерам из бездны. Абисозавры – самые поздние известные криптокледиды. В меловом периоде они были своеобразными живыми ископаемыми. Это были крупные рептилии размером с грузовик, но с крошечной головой, едва ли превышавший по размерам футбольный мяч. К сожалению, черепа абисозавра сохранились лишь обломки, и реконструировать его форму и величину невозможно. Пять частей двух скелетов одного элосмозавра. Самое интересное место в Ульяновском кривильском музее подвал. Огромный, выложенный старым кирпичом, с замысловатыми арочными сводами. Здесь влажно и мрачно. Свет ламп не прогоняет, но лишь оттеняет сумрак, пряча его по углам, за шкафы и в ящики. В подвале царит таинственная атмосфера. Здесь можно снимать фильмы про привидения. Вдоль стен стоят шеренги из чучел котов, белок и зайцев, выпотрошенных еще в царское время. У них глаза из хрусталя, а шкуры пахнут мышьяком. Тускло блестит бронзовая посуда. Когда-то. Булгары наваливали на нее груды горячей баранины, а теперь она подернута пылью. Аккуратной горкой возвышаются средневековые перстни. Глядят в потолок полированные средневековые зеркала. Рядом с макетом ЛЭП чучело суслика. Кто-то пошутил и сделал из него Годзиллу. Поставил так, словно суслик хочет лапками разорвать провода. В 2014 году в музее провели ревизию палеонтологических коллекций. Достали описи, спустились в подвал, принялись искать забытые всеми кости и скелеты. По приходным книгам нельзя было понять, что именно хранится в музее. Подписи были предельно лаконичны. Кости, ихтиозавр, фрагменты рептилий. Пришлось искать материалы по номерам. В первый же день нашлись интересные остатки. Фрагменты челюсти и другие кости, по которым вскоре описали плеозавра Махайру. За один заход не удалось провести все нормальные записи. В дальние углы подвала не получилось пролезть. Там оказались сплошные завалы из коробок, на которых лежала пыль в полпальца, и всюду был рассыпан мышьяк от грызунов. «Надо просить грант национального географического общества на раскопки в нашем подвале», – шутили в музее. Спустя несколько дней поисков в одном углу натолкнулись на множество костей рептилий. Пока все копошились там, палеонтологу Николаю Зверькову пришла в голову мысль приподнять крышку большой коробки в другом конце подвала. Под крышкой оказались крупные бедра и еще несколько костей элосмозавра. Все они были покрыты эпоксидной смолой и имели густой черный цвет. Тут же по соседству валялись какие-то скалки и деревянные сувенирные яйца. Спустя некоторое время нашлась другая коробка, тоже с костями элосмозавра, но уже серого цвета. Остатки не были покрыты консервирующим составом и имели естественный окрас. Чуть позже обнаружилась еще одна огромная отрепарированная конкреция, включавшая часть скелета элосмозавра с костями коричневого цвета. Все эти остатки были необычными и принадлежали элосмозаврам средних размеров, плававшим в начале мелового периода время) в Поволжье. Вскоре... За этими тремя ассоциациями костей закрепились прозвища на манер героев кинофильма «Бешеные псы». Их назвали «Мистер Грей», «Мистер Браун» и «Мистер Блэк». Все три скопления собрали недалеко от сланцевого рудника в разные годы разные люди. В один прекрасный день, изучая кости мистеров элосмозавров, ученые решили состыковать серые и черные кости, у которых были схожие сколы. Две кости идеально подошли друг к другу, словно детали лего. Тем же вечером палеонтологов ждал другой сюрприз. Они ужинали в мастерской Глеба Успенского, и тут между делом сказал, что у него давно лежит скопление каких-то костей, найденных много лет назад, все у того же сланцевого рудника. Кости тоже принадлежали эластмозавру. Ученые сопоставили их с мистером Греем Блэком, контакты костей совпали миллиметр в миллиметр. Три части оказались от одного и того же скелета. Палеонтологи продолжили эксперименты и попробовали совместить конкрецию мистера Брауна с другим крупным стяжением много лет лежавшим в музейной экспозиции. Блоки тоже соединились. Они были от другого скелета. Оба скелета принадлежали представителю нового рода и вида элосмозавров. К сожалению, не хватало черепов. Вероятно, сборщики попросту не заметили их на берегу. Судя по размерам первых шейных позвонков, черепа были небольшими, как у овчарки, а сам элосмозавр достигал 4 метров в длину. Остатки схожего элосмозавра, возможно, того же вида, нашел в Чувашии в нижнемеловых отложениях кревет Березин. Скелет залегал у берега реки. Изначально он был, видимо, полным, но его сильно разрушила река. Она вымыла из глины и растащила ласты, ребра и тазовые кости. На перекате ниже места захоронения удалось собрать некоторые кости, обломки позвонков, ребер, небольшой хвостовой позвонок и фрагменты ласты. Из берега извлекли 42 шейных позвонка, лежавших друг за другом. При жизни у рептилии, видимо, было еще два позвонка. Черепа в захоронении не оказалось. Плезиозавры из Ульяновской и Чувашии были в числе древнейших представителей семейства элосмозаврит. Они были средних размеров, охотились на мелкую рыбу и мягкотелых головоногих моллюсков. Пропорции всех эласмозавров были необычными. Эти рептилии изначально сделали ставку на длинную шею, на нее приходилось половина длины животного. Если бы у людей были такие пропорции, шея начиналась бы от пупка, а голова получилась бы размером с кулак. У наиболее крупных поздних эласмозавров шея по размерам была как три шеи жирафы. Число шейных позвонков могло быть более 70. Для сравнения, во всем нашем теле 33 позвонка. Биомеханические расчеты показали, что шея элосмозавров была не очень гибкая. Изгибать ее как змея или лебедь лосмозавры не могли. Благодаря длинной шее лосмозавры получили возможность внезапно атаковать добычу. Рыбы и головоногие моллюски до последнего мгновения не видели элосмозавры и нападение становилось неожиданным. Кроме того, огромная туша элосмозавра создавала волну, которая разбивала и раскидывала в стороны стаи рыб. Шея позволяла избежать этой трудности. Подобная адаптация хищника с крайне длинной шеей никогда больше не повторялась в истории Земли. У элосмозавров появилась и другая странная особенность. Они научились втягивать глаза внутрь черепа. Это понадобилось для защиты глаз от ударов рыб и кальмаров, которые пытались спастись от хищника. Когда элосмозавры врезались головой в стаю добычи, то втягивали глаза внутрь черепа и хлопали зубастой пастью наугад. Плавали элосмозавры весьма разнообразно. Некоторые взмахивали сразу четырьмя ластами, вверх-вниз, вверх-вниз, как бабочка. Одновременное движение генерировало большую движущую силу. Другие плавали стилем баттерфляй, выписывая передними ластами круги, словно мельница или вентилятор. Ласты элосмозавров были длинными и сильными. Еще одна любопытная особенность элосмозавров заключалась в том, что они использовали камни для лучшего переваривания добычи. Заглатывались одна небольшие булыжники и гальку, которые оставались в желудке и работали как миксер. Элосмозавр мышцами сжимал и разжимал живот, приводя в движение груду камней. Камни разбивали кости и остеодермы проглоченных рыб. Со временем желудочные камни становились гладкими, блестящими и округлыми. Их называют гастролиты и иногда находят рядом с костями элосмозавров. Есть мнение, что гастролиты служили источником минеральных веществ для элосмозавров, были своеобразными витаминами, а также утяжеляли рептилию, служили балластом для погружений. Блистательный как Ленин Незадолго до революции в России вышло многотомное описание всех регионов империи. В пухлых томах было множество фотографий, схем, картинок, карт и таблиц, типов калмыков, финнов и северных инородцев, схемы заводов, рисунки промыслов, орнаменты, пейзажи. Все вместе составляло подробный рассказ о громадной стране, неисчерпаемый источник всевозможных сведений. В книге по Волжских губерниях, среди прочего, говорилось, что жители промышляют здесь сбором и продажей окаменелых ракушек. Их скупали как памятную вещицу туристы, проезжавшие мимо Сызрани, Ульяновска и Саратова. Ответственные берега Волги в этих местах представляют собой грандиозную палеонтологическую кладовую. В царское время ископаемые ракушки собирали в основном дети. В советскую эпоху – любители окаменелостей. Ситуация изменилась в 90-е годы вместе с перестройкой, когда появился частный бизнес и рыночные отношения. В России было создано несколько предприятий, которые добывали и продавали за рубеж ископаемые остатки. В те годы это сулило хорошую прибыль. Европейским коллекционерам были в диковину российские окаменелости, а курс валют делал их весьма дешевыми по европейским меркам. Началось масштабное коммерческое освоение местонахождений в карьерах у города Михайлов в Рязанской области, Даже рабочие собирали раковины аммонитов. Коммерсанты попросту приезжали сюда и скупали ракушки мешками. Торговля стала важным подспорьем для рабочих, поскольку цементные заводы, для которых добывалось в карьерах сырье, часто задерживали зарплаты. Раковины аммонитов здесь скупают и сейчас. Штуками по 20-30 рублей за ракушку. Либо оптом, в сантиметрах, выкладывая раковину в длинную линию. Метр стоит 3000, в него укладывается 30-40 аммонитов. Настоящий клондайк обнаружился в Ульяновской области в нескольких местах у высокого берега Волги. Здесь в основном собирали крупные раковины аммонитов с питаницеросов. Распиленные надвое, пришлифованные, они выглядят эффектно. Их внутренние камеры заполнены цветным кальцитом, от черного до янтарно-медового цвета. В Ульяновской области сборщикам регулярно попадались кости, иногда целые черепа морских рептилий. Их дальнейшая судьба могла идти по двум сценариям. Иногда сборщики отдавали остатки в местные музеи, иногда нелегально продавали за рубеж. У музеев была негласная договоренность со сборщиками. Ценные с точки зрения науки образцы коллекторы передавали ученым, а те, в свою очередь, выдавали разрешение на сбор окаменелостей. В начале 2000-х годов бригада коллекторов из Ульяновска выехала в район Сингелея на поиски аптских аммонитов. В одной конкретце им повезло найти часть черепа ихтиозавра с громадным склеротическим кольцом. Скелета не было. Не было и ростры. Череп был обломан на уровне ноздрей. Сборщики передали остатки в Ульяновский краеведческий музей. Ихтиозавр оказался представителем ранее неизвестного рода. Спустя несколько лет вышло его описание. История именно речения оказалась забавной. Российские палеонтологи почти никогда не рекламируют свою работу, в отличие от зарубежных коллег. Поэтому публике зачастую кажется, что у нас мало что находят. А история животного и растительного мира страны начинается где-то с Люриковичей. Напротив, за рубежом пиар вполне поставлен на службу науки. Найдут палеонтологи какого-нибудь динозавра, и по всей планете об этом пишут газеты и журналы. Находка может быть тривиальной, но зарубежные палеонтологи умеют делать сенсации. Они обязательно упомянут, что нашли самого первого или самого последнего динозавра, что у него были самые большие рога или самые маленькие зубы. Даже если это неправда, рекламе это не мешает. Иногда ради пиара... Вымершие животные называют по-особенному звучным. К примеру, норвежские ученые выкопали на Шпицбергене кости морской рептилии и назвали ее «величайшим плеозавром» – X. Это вызвало ожидаемый ажиотаж в прессе. Иногда западные специалисты называют новооткрытые современные ископаемые организмы в честь выдающихся писателей, звезд шоу-бизнеса или политиков. Есть вымершие крокодилы, названные в честь Редверда Киплинга и Леми Килмистера, древняя ящерица, наименованная память от Джимми Моррисоне, имя Хью Хефнера, основателя журнала Playboy, гордо носит кролик, а Джордж Буш и Адольф Гитлер увековечены в названиях жуков. Отечественные палеонтологи решили последовать примеру коллег и назвали ульяновского ихтиозавра в честь Владимира Ленина. Лениния стеланс. В приблизительном переводе это значит «Ленин звездный» или «Ленин блистательный». В статье для формального объяснения говорилось, что рептилия получила такое имя потому, что описание вышло накануне дня рождения Ленина. А кроме того, остатки нашли на родине революционера в Ульяновской области. Отечественные и западные СМИ подхватили новость. В публикациях хватало курьезов. Самая веселая статья появилась на сайте «Новый регион». Даже ее заголовок был замечателен. «Ленин был шестиметровым рыбоящером». В заметке говорилось – Саратовские ученые открыли, что Ленин был рыбоящером, имел очень мелкие и слабые зубы, расположенные по всей длине челюсти, вследствие чего питался некрупной рыбой и головоногими моллюсками. Кто-то из журналистов назвал их теозавром вождем мировой революции. В блогах предложили выставить кости рептилии на Красной площади в Мавзолее, точнее в Мавзолинии. Новость о доисторическом Ленине неожиданно вызвала два скандала. Сначала резкие заявления сделал ульяновский краевед Владимир Ефимов. Он заявил что название оскорбляет сразу три персоны – его, Ленина и Ихтиозавра. По его словам, подобные названия недопустимы, и он сделает все, чтобы ликвидировать глумливое имя. Он пообещал подать иск в местный суд, но ограничился угрозами. Иначе в Ленинградской области мог бы развернуться любопытный процесс. А судье пришлось бы разбираться в тонкостях Международного кодекса зоологической номенклатуры и, может быть, ставить их под угрозу. Второй скандал устроили коммунисты Петербурга и Ленинградской области КПЛО. В те годы это была даже не партия, а общественное движение. Про КПЛО часто говорили, что это специальный политический проект, запущенный для дискредитации коммунистической партии КПРФ. На сайте КПЛО появилось злое обращение по поводу ихтиозавра. Активисты движения требовали от прокуратуры засудить лжеученых, скатившихся в болото троцкизма. А Академию наук просили лишить палеонтологов званий и степеней. Ученые при этом назывались «жалкой кучкой», «череп ящера – неприятной и зловещей находкой». А целью описания ящера, по мнению КПЛО, было разжигание социальной розни и клевета на светлое имя В.И. Ленина. Ленин действительно был блистательным, но не ихтиозавром, а мыслителем, философом, государственником, политиком, организатором и истинным русским гением, уверяли в КПЛО. От такого напора палеонтологи опешили и сделали несколько заявлений для прессы. Они пояснили, что не собирались оскорблять ничью память, особенно Ленина. Владимир Ильич – наш земляк, в широком понимании волжанин. Кроме того, череп найден в Ульяновской области и хранится в Краевическом музее, который входит в состав мемориального комплекса Ильича. Да и в целом Ильич – это бренд, сильная фигура, говорили они. Вскоре палеонтологам написал пожилой функционер из КПЛО. Он посоветовал ученым не переживать, потому что весь скандал устроен ради политической рекламы. Коммунисты еще неделю-другую обсуждали их теозавры. На сайте КПЛО даже развернулся веселый спор. Одни активисты заявляли, что лжеученых надо линчевать, другие, напротив, считали, что им надо объявить благодарность, так как в рамках своих возможностей они увековечивают имя Ленина. Наконец, все скатилось в балаган. В статьях Кополова уверялась, что ихтиозавр мог бы обратить свои природные силы хищника против капиталистов и помещиков, хотя на деле Ленин круче любого ихтиозавра. Затем петербургские коммунисты совсем уж неожиданно попросили недавних лжеученых клонировать Ленинию, и передать ее на воспитание Центральному комитету организации Коммунисты Петербурга и области с возможностью дальнейшего использования против политических противников левых сил. Такой же ажиотаж заставил ученых отказаться от дальнейших пиар-акций. Одно время они собирались назвать какого-нибудь большого ящера в честь Пушкина. Как раз в коллекциях Ульяновского краеведческого музея нашелся чудовищный череп Плеозавра. Его обладатель входил в число самых крупных ящеров Русского моря. Могло получиться забавно. Пушкин охотился бы на Ленина. Однако от задумки отказались. Пушкинзавр так и не появился на свет. А спустя пару лет после описания ихтиозавров по Волжье нашли почти полный скелет ленинии. На дне мелового моря его сильно согнуло, скелет буквально сложило пополам. Хвост почти касался черепа. Не хватало только ластов, все остальные кости сохранились, в том числе весь двухметровый череп. На нем хорошо видно, что у ленинии были двойные ноздри, разделенные перегородкой, по сути четыре ноздри. Странные носовые отверстия, очевидно, требовались, чтобы нюхать воду, а дышали ихтиозавры, скорее всего, через пасть. Подобные двойные ноздри встречались и у других российских ихтиозавров. Четыре ноздри располагались на черепах свелтонектаса и симбирскиозавра. Другое неожиданное открытие заключалось в том, что у ленинии оказалось очень длинное и тонкое рыло. Оно гораздо длиннее и тоньше, чем предполагалось по первому неполному черепу-галлотипу. Возможно, такая особенность связана с тактикой охоты. Ленинии жили в море, где плавало немало крупных аммонитов-гетероморфов и гигантских белемнитов, близких к волгобеллюсам. От них сохранились огромные внутренние раковины-фрагмаконы. Многие современные крупные головоногие совершают суточные миграции. Возможно, вымершие моллюски по ночам тоже поднимались к поверхности воды. Ленинии могли охотиться на них в темноте и челюстями-ножницами откусывать мягкие щупальца огромных белемнитов и аммонитов. На ночную охоту лениней косвенно указывают их гигантские глазницы и большие склеротические кольца. Последний ихтиозавр. В середине мелового периода Русское море утратило связь с Бореальным океаном и вновь, как в Триасе, стало заливом Южного океана Тетис. В воде, как и прежде, дрейфовали тысячи аммонитов, кальмаров и белемнитов. Акулы массово изменили форму корня зуба. Вместо архаических плоских корней они обзавелись арочными. Такая конструкция позволяла увеличить число зубов в пасти. Корень занимал меньше места. Зубы стали быстрее сменяться и всегда были в прекрасном состоянии. Заодно в разы увеличилось число акулих зубов в геологической летописи. На каждый зуб юрской акулы придется сотня другая зубов меловых акул. Возможно, акулы в самом деле стало больше. Стремительно эволюционировали костистые рыбы, дробя морские экосистемы на десятки мелких ниш. Были скоростные рыбы-спринтеры, гонявшиеся за кальмарами. Были рыбы-пылесосы, выцерживавшие планктон и ил. Были рыбы-щелкунчики, дробящие устриц плоскими зубами. Удивительные изменения произошли с осадками на дне морей. Горячий климат середины мелового периода закрутил течение, которое приносили питательные вещества из глубин океанов. Это привело к бурному росту планктона, в первую очередь золотистых водорослей. Коколитофорид. Простейшие заполнили все моря превратив их в настоящий питательный бульон. Некоторые простейшие вырастали до небывалых размеров, в пару сантиметров. У многих были известковые раковины, как сеточки или скорлупки. Простейшие быстро размножались и гибли. Несчетное множество их раковин оседало на дно морей по всей планете. Получались мощные толщи карбонатных пород – мела. Если взять кусок природного мела и рассмотреть под микроскопом, можно увидеть, что он состоит из скорлупок, простейших корненожек и известковых водорослей. Меловые пласты осаждались на территории будущих Америки, Европы, Азии, России, Африки. Везде они были примерно одинаковыми, из сцементированных крошечных раковин и водорослей. Черные юрские глины и синие глины начала мелового периода сменились белоснежным мелом. В Поволжье и на юге России во многих местах поднимаются меловые холмы, словно снег, чистый мел проглядывает в балках. Мелом сложены речные обрывы и широкие промоины. Многие названия здесь связаны с мелом. Есть меловые села и меловые деревни. Есть белые деревни и город Белгород. Раньше в таких местах все хаты и постройки выбеливали мелом, а летом ветер гонял белую пыль по воздуху, покрывая мелом листья и травы. Стремительное увеличение числа простейших привело к бурному росту всей остальной морской фауны. Вместе с чередой аноксидных событий это послужило причиной серьезных экосистемных изменений. Геологическую летопись навсегда покинули ихтиозавры и плеозавры. В числе самых последних плеозавров были загадочные полиптиходоны. Это очень крупные рептилии, до 10-11 метров в длину, от которых известны только зубы, которые находят в Европе и России. Зубы внушительные, по форме и размерам похожи на коровьи рога. Их поверхность необычна. По эмали по всей длине тянутся борозды. Последние ихтиозавры тоже были великанами. Первушевизавры – платептеригии и сестеронии. В морях середины мелового периода ихтиозавры были живыми ископаемыми, их история, длившаяся 150 миллионов лет, подходила к концу. Белое разнообразие сократилось до нескольких родов. Вместо ихтиозавров в трофических системах заняли элосмозавры, поликотелиды и акулы. Поздние ихтиозавры были крупными рептилиями по 5-6 метров в длину. Они отличались гиперфалангией и полидактилией увеличенным числом фаланг и пальцев в конечности. К примеру, у Платиптеригия в каждом ласте было полторы сотни фаланг, в шесть раз больше, чем у человека. Скелет его ласта выглядит как мозаика или пазл, сложный мелкими многоугольниками. Кости одного из самых последних ихтиозавров нашли в 100 километрах к югу от Саратова, недалеко от села Нижняя Банновка. Вдоль Волги здесь возвышаются высокие меловые обрывы, образуя почти отвесную белую стену. Она прорезана множеством промоинных балок, С легкой руки саратовского краеведа Дмитрия Худякова эти места прозвали «берегом плезиозавров». В 70-е годы Худяков снял фильм о том, как ребята-палеонтологи ищут здесь окаменелости. Бодрые мальчики и девочки приплыли на байдарках, поставили палатки и принялись собирать остатки древних животных, просеивать в жестянках песок, выбивать ракушки из песчаника, искать зубы акул. Больше всего они хотели найти кости плезиозавра. Забирались на осыпи, ныряли в воду и даже искали кости слотки, осматривая обрывы в бинокль. Наконец, заветные кости удалось разыскать. В фильме их красиво выложили на берегу, как силуэт крупного плезиозавра. Короткий фильм о пионерах и плезиозавре не раз показывали по областному телевидению. Сейчас его можно найти в интернете. Берег плезиозавров прославился. Сюда постоянно привозили юных геологов и палеонтологов из Саратова. Летом 1980 года на берег плезиозавров приехали воспитанники геологического кружка Саратовского государственного университета под руководством Евгения Первушова. Дети рассыпались по пляжу. Одни переворачивали коряги, другие ворошили гальку, третьи заглядывали под валуны или, как цапли, бродили по колено в воде. Какой-то мальчик полез на обрыв. Ему и повезло. Из отвесной стенки торчали обломанные кости. Достать их сходу не получилось. Обрыв был слишком крутой, порода крепкая, кости хрупкие. Школьники нацарапали рядом с находкой надпись «Плезио» и вернулись в Саратов. В сентябре за костями отправился целый отряд саратовских геологов под началом все того же Первушова. Попытка провалилась. Едва геологи добрались до берега, начался дождь. Он шел всю неделю. Промокли даже брезентовые палатки. Берег превратился в болото. Обрыв стал скользкий, как мыло. Никто на него так и не забрался. Отряд ни с чем возвратился в Саратов. Через два месяца, сухим ноябрем, за костями выехала новая экспедиция. Ее возглавил профессор Виталий Очев. Ему помогал Худяков с альпинистами любителями. За пару дней с вершины обрыва альпинисты пробили к костям широкую канаву, которая вскрыла находку. Обнаруженные кости оказались фрагментом черепа крупной рептилии. Увы, сохранилась только передняя его часть. Рептилия лежала мордой в обрыв, и остальной череп, а вероятно весь скелет, были давным-давно разрушены эрозией. Блок породы с куском черепа подрубили с боков, обшили досками, залили гипсом и взяли большим монолитом. Его волоком дотащили до обрыва и подняли, привязав канат к фаркопам грузовика. Вначале считали, что остатки принадлежат плезиозавру, но после начала припаровки выяснилось, что это ихтиозавр. Сохранился фрагмент его ростра около метра длиной. Рептилию выделили в новый род и вид, назвав банновским первушевизавром в честь первушова и места находки. На ростре этого ихтиозавра удалось обнаружить некоторые необычные особенности. На лобных костях заметны углубление, а по нижней челюсти идет серия отверстий. Похожие структура есть у дельфинов, они связаны с эхолокацией. Возможно, банновский ящер тоже мог издавать звуки и ловил отраженный от препятствий и добычи сигнал. В таком случае моря середины мелового периода могли быть заполнены свистом, писком и щелканем последних ихтиозавров планеты, которые пели, подобно китам и дельфинам. Погибшие острова и их окрестности В своем нижнем течении Волга протекает через сухую степь. Дороги в этих местах плохие, иногда страшные. Бегут в разные стороны разбитые трассы, покрытые ямами. Едешь по ним и вспоминаешь, как много в русском языке слов для обозначения дорожных препятствий. Выбоины, ухабы, рытвины, кочки, колдобоины. Машина трясет, как прихорадки. Водители часто съезжают на обочину и предпочитают ехать рядом с трассой, по грунтовке. Но и здесь поджидают опасности. Глубокие лужи, из которых автомобиль приходится вытаскивать трактором. Дороги тянутся вдоль холмов, между которыми виднеются широкие балки. В балках скрываются толщи зеленовато-серых песков, следы морей и островов самого конца мелового периода. Эти пески выходят на поверхность во многих местах Саратовской, Волгоградской и Пензенской областей. По песку бывшего моря ползают скорпионы и сальпуги. Рядом с тоннелями вымерших раков уходят вниз норы тарантулов. Сурки выкапывают из глубины зубы мозазавров. Колонии сурков здесь огромные. Большие входы, дыры в их норы виднеются повсюду, в них может пролезть баскетбольный мяч, а человек провалится по пояс. Однажды палеонтологи копали серый песок рядом с норами сурков, недалеко от заказника. Вечером подошел егерь, спросил, чем они занимаются. «Сурков копаете, что ли?» «Зачем нам сурки?» «Как зачем? У них же жир целебный!» Места здесь дикие, глухие, из камышовых заросли выскакивают косули, бегают по степи лисицы-корсаки с тусклыми шубками. На свет фар в пойме реки Медведицы к палеонтологам как-то раз вышел сикач, в холке выше нивы. Склоны балок достигают высоты пятиэтажного дома, с высоты они похожи на лапки. В промоинах видно, что вся толща меловых отложений сложена песком с прослоями твердых песчаников. В песках ископаемые редки. В основном они залегают среди фосфоритовых желваков, в горизонтах конденсации, которые сформировались на мелководьях. Это пляжевые отложения или, как их назвал кревет-кулешов, следы погибших островов, уничтоженных морем. Горизонты конденсации обычно не превышают 10 сантиметров толщину и крайне изменчивы, иногда совсем исчезают, иногда утолщаются до полуметра. Они то рыхлые, то ожелезненные и твердые. Фосфоритовые желваки разного размера, обычно с горошину или вишенку. Когда их вынимаешь из слоя, они влажные, темные, блестящие, но быстро высыхают и превращаются в серые камушки. Если пересыпать их в руках, раздается слабый стук, как от кастаньед. Древние штормы перемешивали вместе гальку, кости, зубы. Остатков беспозвоночных мало, только изредка встречаются клешни раков, брахиоподы и лопатоногие моллюски. Зато часто попадаются обломки окаменелого дерева, источенного моллюсками-сверлильщиками. Поволжский архипелаг существовал более 20 миллионов лет. Он протягивался на тысячу километров от Пензы через Саратов и Волгоград до Белгорода. Острова наверняка много раз погибали, а потом вновь поднимались над волнами. Они появились в последний третий мелового периода, когда моря по всей планете стали стремительно высыхать и уменьшаться в размерах. На островах бегали ящерицы, ползали черепахи, крокодилы, бродили динозавры, жили птерозавры и птицы. Их наверняка было много, но до нас дошли единичные остатки. Так, от многих тысяч птиц пока нашли едва ли полтора десятка костей. Все они легко уместятся в коробку от конфет. Найденные остатки принадлежали гисперорнисам и ихтиорнисам. Первую кость гисперорниса выкопали возле хутора Полунина, в Волгоградской области. Здесь слои мелководных отложений выходят прямо на колхозной бахче, и рядом с арбузами лежат позвонки морских рептилий, зуба акул и мозазавров. Волгоградскому краеведу Александру Яркову повезло заметить здесь небольшую кость. Ее вскоре описали как новый вид птиц, русского гисперорниса. Судя по полным скелетам из США, гесперорнисы были очень крупными птицами, размером с человека. Русские гесперорнисы, вероятно, были самыми большими. Крылья у гесперорнисов почти исчезли, а лапы адаптировались к плаванию. Возможно, по суше они передвигались на животе, как тюлени, питались они рыбой. Кости гесперорнисов также удалось обнаружить в Саратовской и Пензенской областях. Недавняя ревизия показала их большое таксономическое разнообразие. Повозки архипелаг населяли как минимум четыре разных представителя семейства, в том числе маленькие гипсерорнисы размером с индюка. Оказалось, вместо нахождения в повозке обычно совместно встречаются кости не одного, а сразу двух-трех разных видов и родов гипсерорнисов. Даже ситуация отмечается в США. Вероятно, пляжи мелового периода населяли разные колонии этих птиц. Они могли использовать различные стратегии охоты или специализировались на разной пище, как пингвины. Остатки их теорнисов еще более редки. Достоверно известна только одна небольшая кость размером половину мизинца. Ее несколько лет назад нашли в Саратовской области. Пока это единственная находка ихтиорнисов во всем Старом Свете. Раньше их остатки встречались только на территории современных США и Канады. Ихтиорнисы напоминали чаек по размерам и пропорциям, только клюв у них был слабее, поэтому для удержания добычи ихтиорнисы использовали зубы. Они хорошо летали. Строение задних конечностей указывает, что они могли держаться на воде. У них, как у современных морских птиц, были развиты носовые железы, выводившие излишки солей из организма. Это необходимо при питании морской рыбой. Возможно, описанный палеонтологом Евгением Курочкиным окаменелый мозг птицы Церебависа также является фрагментом черепа Ихтиорниса. Немногим лучше обстоят дела с другими летающими животными – птерозаврами. Их изучению палеонтология во многом обязана трем любителям из Саратова. По их находкам описан новый род – волжский дракон или Волгодрака – От этих рептилий пока найдена часть нижней челюсти, позвонки и несколько костей конечностей. Волгодрака входили в семейство аждархид. Они были крупными животными размером с альбатроса. Размах их крыльев мог достигать 4 метров. Как и большинство других птерозавров, волгодрака питались рыбой, и у них, вероятно, был пеликаний горловой мешок. Волгодраки были беззубыми рептилиями, подобно всем поздним птерозаврам. Зубастые птерозавры вымерли в середине мелового периода, в Синаманском веке. Любопытно, что они исчезли одновременно с ихтиозаврами и, возможно, по одной причине. По словам палеонтолога Александра Аверьянова, причиной могло стать изменение кормовой базы, вымирание каких-то бронированных рыб, для захвата которых требовались зубы. Беззубые птерозавры явно питались другими представителями ихтиофауны и смогли преодолеть кризис, однако их разнообразие неуклонно сокращалось на протяжении всего позднего мела. Последним их семейством стали аждархиды. Аждорхиды отличались гигантскими размерами. Расчеты западных ученых показали, что эти птерозавры весили до 250 килограммов. Была выдвинута гипотеза, что они утратили способность к полету, вели сухопутный образ жизни и были своеобразными хищными жирафами. Однако эти расчеты проводились по аналогии с птицами и не учитывали, что у птерозавров более пневматические кости. Кости птерозавров это по сути полые трубки со стенками миллиметровой толщины. Добиться такого же легкого воздушного строения костей птицы так и не смогли. Самый крупный аждархит Кицелькоатль весил не более 70-80 килограммов и мог прекрасно летать. Биомеханические реконструкции показывают, что птерозавры использовали машущий полет, а большую часть времени парили в восходящих потоках воздуха, которые возникали в прибрежной зоне из-за разницы температур над морем и островами. По суше они ползали медленно в раскоряку, опираясь на сложенные крылья. Осенью 2017 года в Саратовской области выкопали целое бедро волгодрака, которое позволило уточнить особенности локомоции аждархит. Вероятно, бедро располагалось в скелете почти вертикально. Как отметил Вильянов, с таким бедром долго не проходишь, и добавил, это одно из лучших бедер в мире. Задние лапы позволяли волгодрака присесть, отложить яйца, но не более. Пешеход из него был неважный. Не исключено, что волгодрака, как и другие поздние птерозавры, до 90% времени проводили в воздухе и, возможно, спали в полете, не спускаясь на сушу. Остатки волгодрака характеризуются любопытной особенностью. На его клюве почти нет отверстий для кровеносных сосудов. Клюв был нечувствительным, как рог. Возможно, такая особенность вообще присуща аждархидам, в том числе и кецалькоатлю, однако их клювы пока не изучены детально. В конце мелового периода волгодрака был единственным птерозавром по ложьи. В экосистемах того времени вообще не встречалось больше одного таксона птерозавров, в отличие от более ранних эпох, когда разнообразие птерозавров насчитывалось десятком для одного местонахождения. К примеру, в формации Сантана в Бразилии. За 20 миллионов лет до Волгодрака по воске архипелаг населяли другие, пока малоизученные птерозавры из семейства Орнитохиерит. Обломки их челюстей находили дважды, в завокзальном ущелье Саратова и в Волгоградской области возле хутора Миловатка. И эти птерозавры были размером с орла. Остатки орнитохиерит раньше выпадались только в меловых отложениях Британии. Примечательно, что и там от этих птерозавров сохранились исключительно обломки костей. Динозавры Поволжского архипелага пока известны очень плохо. В регионе находили кости конечностей и позвонки титанозавра, зуб хищного дромиозавра. Из Белгородской области известны остатки утконосых гадрозавров. От них найдены зуб и шейный позвонок. В Волгоградской области нашли часть мозговой коробки панцирного анкилозавра, близкого к струтиозаврам, и фрагменты его остеодерм. Морская фауна архипелага известна гораздо лучше. Вдоль островов курсировали огромные рыбы и плезиозавры. От рыб остались в основном разрозненные зубы и позвонки. Однако в бумагах архива Академии наук в письмах геологического музея упоминается, что где-то в Поволжье местные жители выкопали целый скелет меловой рыбы. Увы, от всей этой истории осталось только одно письмо с просьбой к крестьянам рассказать о находке подробнее. Что написали жители и ответили ли вообще, неизвестно. Судя по найденным остаткам, рядом со островами плавали трехметровые лососи, их зубы размером с крупные гвозди. Не меньше были и скаты, с микроавтобус, их плоские зубы с мужскую ладонь. Нередко попадаются челюстные пластины и плавниковые шипы химер. Сейчас этих хрящевые обитают на глубинах свыше 500 метров. В мезозое они населяли и прибрежные мелководья. Часто встречаются зубы и капролиты акул, правда небольших, двухметровых и меньше. Крупных акул в те времена было немного, зато осетры вырастали до невероятной длины, свыше 10 метров. От них сохранились в основном поломанные пластины черепа, покрытые пупырышками, как огурцы. Рядом с этими гигантами плавали плезиозавры, эласмозавриды и поликателиды. Элосмозавры в конце мелового периода вырастали до 14-15 метров и, вероятно, предпочитали прибрежные мелководья, прогретые солнцем и кишащей живностью. Туловищные позвонки поволжских элосмозавров размером с шар для боулинга. Полных скелетов в поволжье пока не находили. Поликотелиды были мельче, в основном по 3-4 метра в длину. Внешне они напоминали плеозавров, только маленьких. Поликотелиды плавали по всей планете, их остатки найдены на всех континентах, в том числе в Антарктиде. В России нашли уже три их неполных скелета – в Пензенской, Саратовской и Оренбургской областях. В Пензенской области кости выкопали у села Затолокино в карьере по добыче песчаника. Глыбы здесь дробили в щебень и отсыпали грунтовые дороги. Летом 1972 года рабочим попалась большая плита песчаника со странным рельефом на поверхности. Ее куски бросили у бытовки и стали чистить об них подошвы сапог. Особенно удобным был крупный фрагмент с углублением посередине. Наконец, один рабочий пригляделся к нему повнимательнее и решил, что он все же какой-то странный. Поразмыслив, он сообщил о находке в местный музей. Краеведы подтвердили, что в песчанике захоронены остатки древнего животного. Оказалось, грязь сапог счищали прямо в выемку от черепа крупной морской рептилии. Кроме большой плиты... Сохранилось четыре блока песчаника, поменьше, в них залегала передняя часть скелета, задняя часть была утрачена, эти блоки к приезду краеведов уже раздробили в щебень. Сохранившиеся плиты отвезли в Пензенский краеведческий музей. За помощь в сохранении и перевозке исторической находки музей выразил благодарность Бековскому райкому КПСС. Сохранность скелета оказалась необычной. Все кости выкрашились, остались только отпечатки и полости внутри песчаника. Рептилия была захоронена на спине. Ее ласты расположены так, будто животное подняло их вверх. Нижнюю челюсть не нашли. Профессор Очев описал находку как новый род поликателит, назвав его в честь своего покойного отца, Георгия Азавр Пензенский. Несколько лет назад находку решили изучить основательно и получить снимки всех костей с помощью томографии. Удалось договориться с томографом в Пензе, который согласился бесплатно выполнить все работы. Четыре маленьких блока отсканировали быстро, а пятый, самый большой и важный, с черепом, в томограф не поместился. Надо было отрезать по краям плиты по 5 сантиметров породы. Череп бы не пострадал, он лежит посредине глыбы. Однако, краеведческий музей не решился обрезать экспонат, а более крупных томографических аппаратов в Пензе не нашлось. В итоге череп, в том числе уникальный слепок мозговой полости, до сих пор толком не изучен. Описано только небо и часть мозговой коробки. Остальное залегает внутри песчаника и ждет своего часа. Сейчас находка по сути определима лишь до семейства. Ее родовая принадлежность под сомнением. Без томографии черепа нельзя дать точное определение. В Саратовской и Оренбургской областях также добыты комплексы костей поликотелит. Бедренная кость саратовской рептилии похожа на таковую американского тринокромерума. А находку из Оренбуржья можно уверенно отнести к роду поликотилус, известному из США. Эти находки показывают, что поликотелиды, как и большинство мезозойских морских рептилий, были пилигримами. Морские черепахи Кости настоящих морских черепах встречаются в геологической летописи, начиная с первой половины мелового периода. Освоить морские просторы, вероятно, попытались представители сразу нескольких семейств пресноводных черепах, населявших прибрежную зону в конце юрского периода. Постепенно конечности некоторых преобразовывались в ласты, и в меловом периоде появились первые морские черепахи – протестигиды. Самым ранним представителем протестигид считается десматохелис из нижнемеловых отложений Колумбии. Это черепаха с черепом 30 см длиной и метровым панцирем. Череп не менее древней протестигиды нашли 15 лет назад в Ульяновской области сборщики окаменелостей. Говорят, у нее был клюв, как у попугая. Череп передали на изучение в Москву, но он пока не описан. По словам палеонтолога Игоря Данилова, череп, судя по фотографиям, тоже принадлежал десмотохелису. Протостигиды широко расселились по морям планеты. Во времена динозавров они были доминирующими морскими черепахами и вымерли вместе с ними. Представители других групп, челониидии и дермочелидии, к которым относятся все современные морские черепахи, появились уже в конце мелового периода и, возможно, независимо от протостигидов. Именно протостегиды породили самую гигантскую черепаху за всю историю Земли, знаменитого Архелона. Во многих книгах можно увидеть старинную фотографию этого скелета. Он чудовищно огромный. Особенно это бросается в глаза благодаря мужчине, который стоит рядом. На деле фотография сбивает с толку. Человек на фотографии, палеонтолог Джордж Виланд — был очень маленького роста. Архелон не был таким гигантским, как кажется. Но все равно его размеры колоссальны. Размах передних ласт составлял 4,5 метра. Из морского мезозоя России пока описан один вид морской черепахи. История ее находки и изучения занимательна. В середине 80-х годов студенты-биологи Ленинградского государственного университета отправились на летнюю практику в Белгородскую область, в заповедник лес Наворскле. Практикой руководил палеонтолог Лев Несов. Студенты изучали экосистему леса, собирали гербарии и насекомых. Несов решил соединить приятное с полезным и вывез их на дополнительную палеонтологическую практику в Лебединский, и «Стойлинские карьеры», где добывают железную руду, попутно вскрывая пески мелового возраста. Альпсиноман. Студентам повезло найти несколько интересных образцов, в том числе остатки протестигит, кусок нижней челюсти и пластины пластрона. Несов описал по ним новый вид – русская тигулискафа. Это была ранняя небольшая представительница протестигит, около полуметра в длину, если считать с головой и хвостом. Описание вышло в малотиражном сборнике – Комплексные исследования биогеоценозов лесостепных дубрав. Публикация прошла незамеченной и на 30 лет выпала из поля зрения большинства палеонтологов. Долгие годы эти кости оставались единственными точно определимыми остатками морских черепах Европейской России. В последние годы ситуация стала меняться благодаря раскопкам в Поволжье, где удалось найти остатки гигантских черепах. Важные образцы были выкопаны весной 2017 года, в мелководных отложениях конца мелового периода, в степных балках на границе Саратовской и Волгоградской областей. Раскопки вели сотрудники и студенты Саратовского государственного технического университета. Целый день они копали впустую, никаких находок не было, хотя каждое стяжение песчаника неопытные студенты принимали за кость динозавра. Наконец один юноша удачно ковырнул лопатой песок и вывернул камень размером с большой кабачок. Сперва его приняли за песчаник, но камень удачно раскололся посередине, и на сколе показалась губчатая структура кости. Находка оказалась половиной плечевой кости черепахи. Спустя час-другой студент откопал черепашью лопатку. Позже посчастливилось найти несколько черепных костей. Игорь Данилов определил их как остатки протастегин. Они оказались весьма похожи на кости гигантской протостеги, по размерам второй после архелона морской черепахи. Судя по найденным костям, саратовские протостеги от кончика носа до кончика хвоста вырастали как минимум до двух метров. Раньше кости гигантских протостег находили только в США и Японии. Находки в Поволжье стали очередным подтверждением, что вымершие морские рептилии мезозоя, как и современные китообразные, легко преодолевали пространство мирового океана. В числе находок из Саратовской области есть черепашьи пластины, в том числе необычные. На одной возвышается гребень, другая со следами укусов тот то пытался съесть черепаху и, возможно, успешно. О питании самих протостег судить сложно. У большинства черепах нет зубов, а челюсти покрыты роговыми чехлами. К сожалению, чехлы не сохраняются в геологической летописи, а костные структуры лишь частично отражают их строение. Вероятно, протостеги питались, как нынешние морские черепахи, которые занимают довольно неожиданную экологическую нишу. Современные морские черепахи едят что угодно, кроме рыбы, поймать ее они не могут. У них слишком крупная голова и неповоротливая шея. Нынешние морские черепахи питаются водорослями, моллюсками и медузами. Протостеги, вероятно, добывали в основном аммонитов и устриц. Помимо гигантских представителей протостег, в водах Поволжского архипелага плавал еще один вид крупных морских черепах, примерно метровой величины. Судя по числу остатков морских черепах в Русском море, было очень много. Не попавшие в ковчег В средневековых романах про Александра Македонского есть история о том, как царь спустился в стеклянные бочки в морские пучины посмотреть на чудовища китов. Легенды по-разному рассказывают, что увидел Александр. Громадную змею, которая плыла мимо бочки и не было ей конца. Невероятных чудищ, похожих на наземных животных, лошадей, собак, быков. Некоторые легенды уточняли, что Александр посидел от этих зрелищ и когда его подняли наверх, повелел разбить бочку. В череду мифических чудовищ хорошо бы допонули вымершие мозазавры. Они освоили морские просторы во второй половине мелового периода. Кость самого древнего нашли в Саратове, в заброшенном карьере на склоне Лысой горы. Карьер старый, он давным-давно зарос травой и кустами. Лишь местами в нем остались выходы песков с галькой и фосфоритами. Во время Великой Отечественной войны здесь проверяли качество бронелистов, стреляли по ним из зенитки. Иногда неразорвавшиеся снаряды выпадаются прямо в фосфоритовом горизонте. Один снаряд юные любители палеонтологии догадались притащить на передачу краеведа Худякова «Не за три 3,9 земель» к ужасу ведущего. В 1993 году школьники из геологического кружка Саратовского университета нашли здесь небольшой в 6 сантиметров обломок кости. Находка долго переходила из рук в руки и наконец очутилась в зоологическом институте в Санкт-Петербурге. Это оказался обломок верхней челюсти мозазавра. Находка редкостная, поскольку сделана в сеномарских отложениях сформировавшихся в самом начале позднемеловой эпохи. Кость принадлежала древнейшему из всех известных мозазавров. Он плавал в Русском море 95 миллионов лет назад. Был небольшим, примерно двухметровым. Благодаря этой находке можно предположить, что Россия была родиной мозазавров. Чуть позже мозазавры появились на территории нынешнего Техаса, а вскоре заполонили моря по всей планете. Они быстро эволюционировали и дали большое разнообразие форм, хотя существовали меньше, чем плезиозавры или ихтиозавры. Всего около 25 миллионов лет. Мозазавры успешно заполнили экологические ниши вымерших ахтиозавров, сильно потеснили плезиозавров и стали последней крупной группой морских рептилий. Среди мозазавров были пожиратели моллюсков и морских ежей – кориноденсы. Они дробили добычу шарообразными коронками зубов. Такие зубы находят в песках Волгоградской области. Были охотники на мелкую рыбу и кальмаров с длинными острыми зубами – Клидастис, плиоплатикарпус. Были прогнатодоны – с очень разнообразным рационом. В него входили моллюски, крупные рыбы и рептилии. Это единственные мозазавры с дифференцированными зубами. Их передние зубы узкие, заостренные, предназначены для захвата добычи, а задние широкие и низкие, для раздавливания. Возможно, прогнатодоны питались в том числе какими-то бронированными рыбами, которых требовалось и схватить, и раздавить. В числе мозазавров были гиганты – мозазаурус, телозаурус, занимавшие вершину трофической пирамиды. Они питались огромными осетрами, черепахами, плезиозаврами и своими более мелкими собратьями. Все эти рептилии обитали на территории Поволжья, особенно много здесь было телозавров. От других морских рептилий мозазавры отличались большой кинетичностью черепа. Их пасть широко раскрывалась, добычу они обычно заглатывали не кусками, а целиком. Согласно последним исследованиям, мозазавры поддерживали постоянную температуру тела. По изотопному составу кислородовых зубах удалось определить, что температура у представителей разных родов составляла от 33 до 36 градусов по Цельсию, то есть была гораздо выше, чем у гомоэтерных рыб, например, тунцов, и морских черепах около 28 градусов. Более-менее полные остатки мозазавров в России находили два раза. Первый скелет нашел весной 1913 года крестьянин в Аткарском уезде Саратовской губернии. Кости торчали из серого песка в небольшом сухом овраге у речки Сухая Рельня. О находке доложили земскому начальнику, который заинтересовался ею, и вместе с крестьянами выкопал много костей. Из-за неумелых раскопок почти все остатки пострадали. Более того, крестьяне, желая убедиться, что собирают именно кости, разбивали их, чтобы разглядеть костную структуру на сломе. Мозазавр был крупным. Торчащие из челюсти зубы крестьяне поначалу приняли за коровьи рога. Всего они выкопали 4 метра скелета. Часть костей растащили по избам, а самые большие сложили в соломенную ригу, которая вскоре сгорела. К тому времени, когда находки узнали археологи, а потом геологи, от скелета осталось только десяток позвонков, ветвь нижней челюсти и несколько крупных зубов. Сейчас они хранятся в палеонтологическом институте РАН. Гораздо больше повезло мазозавру из Пензы. Его раскопал любитель палеонтологии, террорист и политик Михаил Веденяпин. Личность крайне нетривиальная. Его жизнь была полна приключений, более невероятных, чем у Индианы Джонса. Михаил Александрович Веденяпин, урожденный Штигеман, Родился 8 ноября 1879 года в селе Михайловка Саратовской губернии. По отцу он приходился внукам, декабристу Веденяпину. Он окончил Самарское реальное училище, увлекся естествознанием, поступил в Новоалександрийский институт сельского хозяйства и устроился работать в местный музей. Одержимость природы вдруг сменилась страстью к политике. В 1901 году студент Веденяпин вступил в только что организованную партию социалистов-революционеров и решил посвятить жизнь борьбе за народное счастье. Спустя несколько месяцев его впервые арестовали за организацию студенческих волнений. Далее последовала череда задержаний и тюремные заключения. В 1903 году Веденепин бежал в Западную Европу, где присоединился к боевой организации эсеров и близко сошелся с ее главой, легендарным террористом Евно Азофом. Следуя революционной моде, Веденепин отпустил окладистую бороду. Вскоре ему дали партийное прозвище «Шишига». На севере шишигами называют разные виды чертей. Есть маленькие шишки, большие шикуни и шишиги. У каждого свой норов». Вспоминал о Веденепине меньшевик Б.И. Николаевский. В 1905 году Веденепин вернулся в Россию и занялся революционным террором. Его жизнь превратилась в сплошную череду арестов заключений и ссылок. Впоследствии он узнал, что причиной бед и неудач был его друг и коллега Азов, оказавшийся провокатором и двойным агентом. Веденепин писал матери «Дорогая мамуся, сижу я главным образом из-за Азова, Он мне, оказывается, все время свинью устраивал. Получил ссылку тоже из-за него, и все мои аресты в Софии и погоня в 1905 году были устроены им. Я его очень хорошо знал и был близок с ним. Конечно, я сидел бы и без него, так как своих убеждений никогда не изменю, и буду их проводить в жизнь, но не так часто садился бы в тюрьму. Жену Витинепин нашел себе под стать. Она безоговорочно разделила его страсть к революции, но семейное счастье было недолгим. Супруга погибла в Казани во время взрыва лаборатории по производству динамита. Особенная дружба по воспоминаниям однопартийцев связывала Веденяйпина с эсэром Абрамом Готцем, внуком известного чайного предпринимателя Вульфа Высоцкого. Купеческая династия Высоцких имеет прямое отношение к знаменитому поэту Барду и актеру Владимиру Высоцкому. После февральской революции Веденяйпин оказался на свободе. В марте 1917 года он вернулся из Сибири в Петроград. Вошел в Центральный комитет партии, социалистов, революционеров и во Временный совет Российской Республики, предпарламент. Партийная работа скоро закончилась. Октябрьская революция снова сделала Веденепина противником действующей власти. Летом 1918 года он оказался в Самаре, где получил пост министра иностранных дел, почт и телеграфов комитета членов учредительного собрания Камуч. Это было первое антибольшевистское правительство. Республика Камуч занимала часть Самарской, Симбирской, Казанской и Саратовской губерний. Камуч поддерживали оренбургские и уральские казаки. Он противостоял и большевикам, и контрреволюции. Веденяпина считали врагом обе главные стороны конфликта – и белые, и красные. В Ставке Колчака Веденяпина объявили вне закона и заочно приговорили к расстрелу. В конце концов Камуч пал, Самару заняли бойцы Красной Армии. Весной 1920 года органы ВЧК арестовали Веденяпина. Его поместили в одиночную камеру на Большой Лубянке. Он попытался бежать, выпрыгнув из окна зубоврачебного кабинета. Его поймали на Кузнецком мосту, избили и отправили в тюремные подвалы. В 1922 году на групповом процессе партии эсеров Верховный Рефтрибунал приговорил Веденепина к 10 годам лишения свободы за антисоветскую деятельность. Затем приговор смягчили и Веденепина сослали на поселение в Пензу. Оказавшись в стихом провинциальном городе, он писал воспоминания о царских тюрьмах журнал «Каторга и ссылка», занимался правами политических заключенных. У него появилась возможность вернуться к юношескому увлечению естествознанием. В августе 1927 года он нашел здесь остатки гигантского монозавра. Революционерка М.Л. Свирская вспоминала. «Веденяпин, кажется, в Пензе увлекался какими-то раскопками. Теперь бы это называлось хобби. И прислал мне журнал, возможно, огонек, где он снят за работой. Обнаружил не то остатки мамонта или чего-то в этом роде. Спокойная жизнь длилась недолго». В 1925 году руководство госбезопасности Советской Республики вернулось к рассмотрению дела эсеров. В докладной записке о Веденяйпене говорилось «тактичнее, выдержнее, осторожнее остальных цекистов. Свою тактику он строит с таким расчетом, чтобы УГПУ создать впечатление своей относительной неопасности. Посему считать его политически приличнее остальных цекистов нет никаких оснований». В заключении указывалось, что Веденяйпен является одним из наиболее активных врагов из цекистов. В 1930 году Веденяпина снова арестовали, обвинили в принадлежности контрреволюционной эсеровской организации и в антисоветской деятельности, приговорили к высылке в казахский Чимкент. Здесь он работал старшим техником гидрометслужбы, а позже изыскателем Ленгоспроектстроя. В Казахстане Веденяпин продолжил поиски окаменелостей и раскопал грандиозное захоронение юрских наземных позвоночных в горах Каратау, нашел здесь скелеты птерозавра и пресноводные черепахи. 7 февраля 1937 года Веденяпин обвинили в руководстве нелегальным эссеровским центром в Союзе и приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Он умер от сердечной недостаточности в ноябре 1938 года в восточном железнодорожном лагере в Комсомольске-на-Амуре. Реабилитирован в ноябре 1989 года. Свою самую значимую палеонтологическую находку Веденяпин сделал в Пензе. На окраине города располагался овраг Пролом, ныне засыпанный и рекультивированный. Рядом было старое кладбище Жен Мироносец. В самом овраге пулеметное стрельбище, где красноармейцы расстреливали портреты Чемберлена и Мишени. Местные жители приходили сюда собирать песок для хозяйственных надобностей. В пески иногда попадались кости. Они были такими мягкими, что без труда разрезались лопатой. Веденяпин заметил в Осыпи несколько костных обломков. Осмотрев склон, он нашел место их залегания на глубине двух сажений от вершины оврага. Бывший министр отправился в Пензенский музей за подмогой, но геолог оказался в отъезде, а на сотрудников новость не произвела впечатления. Тогда Веденяпин обратился к городским властям. Губисполком пошел ему навстречу и выдал на раскопки 100 рублей и средств по благоустройству города. Веденяпин закупил инструменты и стал искать помощников. Добывать кости согласились рабочие трубзавода и какие-то охотники. Под руководством Веденяпина они принялись копать яму в поисках костей. По ночам раскопку накрывали дефицитным брезентом. Чтобы получить его, Веденяйпину пришлось обойти со справками 12 организаций. Остатки были плохой сохранности, такие рыхлые, что разваливались в руках. Веденяйпин ходил по аптекам, узнавал рецепт мази для закрепления костей. Но в конце концов ограничился тем, что пропитывал находки обычным столярным клеем, вынимал с блоками песка и отвозил в музей. Вскоре о раскопках заговорила вся Пенза. О ней рассказала и городская газета. Отдельные лица распускают нелепые слухи о находке, считая ее ерундой. «Делом от нечего делать». Многие считают, что найден бегемот, древний человек, морская лягушка, мамонт и прочее, прочее. По словам некоторых граждан, какой-то местный священник уже успел проповедовать, что это животное, не поместившееся при потопе в ковчег. Во враг стекались толпы народа, на месте раскопок в последнее воскресенье пребывало до 10 тысяч человек. Белинская библиотека воспользовалась скоплением народа и бросила туда летучую библиотеку с книжками об ископаемых. Эти книжки вызвали громадный интерес со стороны населения к ископаемым животным, писала газета. Веденяпин на раскопе читал лекции о геологическом прошлом города. Некоторые слушатели предлагали свою помощь, копали, вывозили с раскопки песок. Но в основном мешали, толпились, ломали находки, теребя их в руках. Кто-то, пользуясь суматохой, украл пару обломков. Тогда Веденяпин попросил милицию выделить наряд для охраны костей. Это не помогло. В одну ночь из ямы пропало еще несколько обломков и для охраны выставили круглосуточный красноармейский патруль. Когда в отвал сбросили 30 кубометров песка, показалась нижняя челюсть мозазавра. Ее обкопали траншеей. Получился своего рода стол длиной в 3, шириной в 1,5 метра, на котором возлежала очищенная гигантская челюсть с зубами. «Впечатление от нее такое. На зеленовато-сером фоне она выделяется, словно орнамент», записала одна из сотрудниц Пензенского музея. «Челюсть попробовали вывести в музей, но песок стал рассыпаться». Веденяпин не рисковал извлекать находку и от имени музея телеграфировал в Академию наук просьбу прислать специалистов. 9 сентября в Пензу прибыли препараторы геологического комитета и приступили к работам по обнажению мозазавра и его выемке. Препараторы работали с 5 утра до 6 вечера, нужно было как можно скорее выкопать ящера, пока не зарядили осенние дожди. Из челюсти торчали 19 крупных сжатых по бокам зубов. Еще три зуба, вывалившиеся с корнем, нашли недалеко от челюсти. Было и несколько отдельных костей – лопатка, позвонки и ребра. Все они кучей лежали возле челюсти. Других костей не было. Череп оказался неполным. Продолжение скелета тоже не оказалось. В песке залегала только нижняя челюсть и некоторые кости. Челюсть упаковали в ящик и вывезли на подводе в музей. Оттуда переправили в Ленинград. Краевой музей затем получил точную гипсовую копию находки. Подлинную челюсть выставили в геологическом музее имени Ф.Н. Чернышова в Ленинграде. Увы, ее ждала печальная участь. Посетители растащили все незакрепленные зубы. Осталось, собственно, только ветка челюсти. Изучать находку теперь приходится по гипсовому слепку из Пензенского музея. Остатки принадлежали мозазавру Гофмана, одному из самых поздних и больших мозазавров. Пензенская особь, судя по пропорциям, была в числе крупнейших и в длину достигала 17 метров. Небольшое скопление костей мозазавра Гоффмана, принадлежавших осыпи около 7 метров длиной, было обнаружено в начале 80-х годов на юге Саратовской области. К сожалению, палеонтологи, в том числе авторы этой книги, смогли приступить к раскопкам лишь в 1992 году. За это время кости сильно разрушились. Ученым достались лишь мелкие обломки костей черепа, фрагменты нижней челюсти, зубы и несколько позвонков. Судя по биомеханическим реконструкциям, мозазавры Гоффмана плавали, извиваясь всем телом, как змеи и угрей. Их зрение было слабее, чем у остальных мозазавров. Возможно, мозазавры Гоффмана больше полагались на обоняние или слух. Их рацион состоял из крупных рыб, акул, плавающих птиц и морских рептилий. Разрозненные кости мозазавров попадаются в Европейской России достаточно часто. Обычно находят позвонки и зубы. Значительную коллекцию таких остатков собрали сотрудники и студенты Саратовского государственного технического университета. Много остатков мозазавров выставлено в экспозиции Музея естествознания ВУЗа. Одна из наиболее ценных находок — полностью сохранившееся внутреннее ухо мозазавра Клидаста. Возможно, эта находка позволит выяснить, насколько хорошо был развит слух у этих рептилий. Известно, что вода — мир звуков. Современные китообразные могут за тысячу километров услышать шум шторма. Один китобой заметил, что ухо кита — это дверь в его душу. Не исключено, что сотрудники СГТУ выкопали в Саратовской области подобную дверь, только в душу мозазавра. Очень большую коллекцию собрал любитель палеонтологии из Пензенской области Сергей Пчелинцев. Во врагах у села Малая Сердоба он выкопал десятки отдельных зубов, куски челюстей и позвонков мозазавров. По словам Пчелинцева, костями он заинтересовался еще в детстве. Тут многие мальчишки через это прошли, но у меня почему-то интерес к этому остался на всю жизнь. К палеонтологии подтолкнули интерес и желание узнать побольше о мире древних морских животных. Есть также желание как-то выделить и собственную малую сердобу, раз она стоит на таком интересном месте. Хочется, чтобы и другие узнали, какой интересный мир рядом с ними. А то вон, гудит рядом с музеем дорога, машины несутся и днем, и ночью. И все мимо. Водители ничего об этом деле не знают. Отдельные кости выглядят не столь эффектно, как челюсти или скелеты, но тоже могут рассказать немало интересного. В 2015 году была описана лобная кость небольшого кледаста из Саратовской области. Ранее считалось, что эти мозазавры жили только на территории нынешних США. Павловская находка показала, что ареал кледастов охватывал как минимум половину планеты. Как и многие другие морские рептилии, они оказались пилигримами. Другие необычные кости пилигрима недавно откопали на Чукотке. Они принадлежали самому северному мозазавру нашей планеты. В конце мелового периода территория Чукотки тоже находилась за полярным кругом, и мозазавры вполне могли видеть полярное сияние. По словам палеонтолога Дмитрия Григорьева, эти мозазавры, вероятно, не жили на Чукотке круглый год. Перед наступлением долгих полярных ночей они, скорее всего, мигрировали на юг, к Сахалину, или все в то же Поволжье. Будущие исследования, вероятно, позволят уточнить маршруты путешествий этих необычных рептилий. Эпилог. Изучение морских рептилий Поволжья продолжается уже 200 лет. Удалось выяснить много любопытных и важных особенностей их образа жизни, строения, родословной. Однако, предстоит узнать еще много нового. Открытия продолжаются, более того, со временем их становится все больше. Шесть лет назад, в 2012 году, вышла первая редакция этой книги. Она была меньше почти в пять раз. Неудивительно. В то время о вымерших русских морских рептилиях было известно гораздо меньше. Не были описаны Лусхан, хан Лениния, Махайра, российские Артроптеригии и Автальмозавры. Кости юрского живого ископаемого Рамалеозавра еще пылились в геологическом музее в Москве, и никто не знал, кому они принадлежат. В Рязанской области еще не нашли гигантский зуб леоплевродона, а в пляжевых песках Саратовской области не выкопали челюсти и кости клядастов, прогнатодонов и пластины панцирей черепах. Все это сделано за последние 6 лет. Важно, что набранный темп работ поддерживается. Сейчас идет подробное описание остатков Лусхана. Под руководством бельгийского палеонтолога Валентина Фишера изучают найденный в Повозье череп гигантского раннемелового плеозавра. Завершается препарирование остатков странного ихтиозавра карлика из Ульяновской области. Его череп 40 см длиной. В основании ростра заметны четыре крупные носовые отверстия, далеко отстоящие друг от друга. Ихтиозавр внешне напоминает колумбийского муискозавра и, возможно, является очередным мезозойским странником-пилигримом. Готовится описание остатков морских черепах Саратовской области. Завершается изучение последних находок мозазавров в Саратовской, Волгоградской и Пензенской областей. Люоплатекарпов, Телозавров, прежде достоверно неизвестных в территории России. Среди найденных останков немало любопытного, к примеру, позвонок мозазавра Хализавра, который оказался гораздо крупнее, чем все Хализавры, известные из других регионов планеты. Уже сейчас можно уверенно говорить, что разнообразие мозазавров в Русском море было не меньше, чем в западном внутреннем море Северной Америки. Намечена ревизия остатков рептилий середины мелового периода. Загадочных полиптиходонов и последних ихтиозавров. Продолжается не только изучение уже добытых материалов, но и поиски новых. В балках по и в обрывах Волги залегают миллионы костей и зубов. По словам специалистов, здесь много не только разрозненных остатков, но и полных скелетов. Их поиски идут каждый год. Ульяновские геологи и краеведы внимательно осматривают берега возле Сланцевого рудника, Сенегеля и Ундор. Саратовские палеонтологи копают степные балки на юге области. Совсем недавно, весной 2018 года, Саратовский государственный технический университет провел первые масштабные раскопки верхнемеловых пляжевых отложений. В одной из балок поставили большой лагерь, расчистили десятки квадратных метров фосфоритового слоя, собрали более сотни костей. Несомненно, будут новые находки и открытия в регионе, а также новые исследования, которые внесут свой вклад в изучение морской фауны Мезозоя и позволят узнать что-то новое о планете, где царили левиафаны. Авторы благодарны за консультации сотрудникам Зоологического института РАН А.О. Аверьянову, И.Г. Данилову, Д.В. Григорьеву, сотрудникам Геологического института РАН М.А. Рогову и Н.Г. Зверькову, сотруднику Палеонтологического института РАН Н.В. Зеленкову, а также администрациям Ульяновского, Пугачёвского и Пензенского краеведческих музеев за предоставление фотографий и архивные материалы. Ночной планктон вспыхивает огоньками, сверкают под луной волны, чёрное небо мигает зелёными звёздами. В прохладной глубине в темноте висят столбиками огромные ихтиозавры, целая стая спящих великанов. Лишь изредка то один, то другой взмахивают хвостами, поднимаются вверх, высовывают морду наружу и шумно вдыхают воздух, а затем вновь уходят вглубь, и вслед за ними искрится планктон, показывая, где только что проплыл ихтиозавр. Конец.